Часть вторая. Основные продукты. Глава 1. Хлеб. Раннее средневековье. Эпоха мировингов. В 476 году многовековому владычеству Римлян пришёл конец. Воодушевляла ли провинции мысль о вновь обретённой независимости? Да как сказать? Целые народы были отброшены назад, пучину первобытного варварства. В течение двух с половиной сотен лет от последнего века античной эры и вплоть до воцарения Карла Великого население бывшей римской Галлии забыло о вкусе хлеба. Словно в каменном веке, Галлия вновь перебивалась кашей и выпеченными в золе грубыми лепешками, муку для которых получали с помощью ручных мельниц. За это время через неё успели прокатиться полчища гуннов Атиллы и салических франков, основавших здесь своё королевство. С севера постоянно угрожали викинги, из года в год грабившие побережье Северного моря. С юга наступали арабы, которым мало было завоеваний Испании, и хотелось отодвинуть свои границы дальше к северу. Но хуже всего было то, что в Галлии не было собственного хлеба. В римскую эпоху его привозили из Британии, а при необходимости из Испании или Северной Африки. К этому привозному хлебу галльские племена добавляли по своему обыкновению молотый в порошок ядра желудей и привычно ели эту горькую смесь. Римские гарнизоны, как водится, предпочитали пшеничный хлеб с отрубями. Знать по римскому же обычаю ценила мягкий пшеничный хлеб. Теперь же всё это исчезло, будто никогда и не бывало. Британия, раздираемая войнами между кельтами и англосаксами, уже не могла, а возможно и не желала обеспечивать соседнюю страну. В Испании хозяничали арабы. Они же полностью перекрыли торговым судам ход в Средиземное море. Хлеб Северной Африки таким образом становился недостижим. приходилось рассчитывать исключительно на собственные силы. В довершение всех бед за неимением иных богатств гарантией власти и силы становилась сама земля с разбросанными по ней деревнями. Моровинкские короли охотно раздавали ее в награду родне и военачальникам, желая таким образом обеспечить их верность и пожизненную службу на пользу суверена. Получалось с точностью да наоборот. Через одно, максимум два поколения эти феоды начинали жаждать независимости, а заодно и воевать друг с другом, стремясь увеличиться за счёт соседа. Не забудем, что междоусобные войны того времени сводились большей частью к избиению чужих крестьян, вытаптыванию посевов и угону скота, чтобы таким образом обречь врага на голодную смерть. Ко всем бедам добавлялось то, что франки полукочевое племя, обеспечивавшее себя по большей части скотоводством, охотой, рыбной ловлей, ну и, конечно же, грабежами, не имели ни привычки, ни желания обрабатывать землю. Однако на сей раз выхода не было. Несмотря на самое отчаянное сопротивление воинской касты, правильное государственное управление было возможно только при оседлом образе жизни. Прокормить население целой страны мог только хлеб, другого выхода просто не было. Итак, Галлия, точнее теперь уже Франция, скрипя сердце, начала сеять. Первыми культурами на гальской земле стали полба, овёс и ячмень, дававшие на выходе грубую муку, малопригодную для выпечки хлеба. Зато культуры эти хорошо переносили мороз и засуху, нередко на этой земле Франция, не Египет, и даже не Испания. Почва здесь жёсткие, на большую глубину проросшая переплетёнными корнями деревьев и трав. Лёгкие деревянные сохи и бороны буквально циркали по верхнему слою, не имея возможности прорезать дёрн. Плохо вспаханная земля давала нищенские урожаи, вплоть до того, что на одно проросшее зерно приходилось два, ну в лучшем случае четыре новых. Ситуация напоминала порочный круг. При столь малых урожаях было невозможно держать достаточное количество скота. Не многочисленные коровы и овцы давали слишком мало навоза для удобрения. Не получавшая достаточного питания земля вновь приносила нищенские плоды, и так до бесконечности. По сути дела, 2/3 пахотных угодий приходилось держать под паром, чтобы в последующие годы получить с них хотя бы что-нибудь. Голод был постоянным спутником. Собрав урожай в июне-июле, выплатив подати феодальному сеньору и отложив семена для будущего посева, крестьянин оставался с количеством зерна, достаточным, чтобы кое-как протянуть до конца зимы. Весной приходил голод. приходилось перебиваться желудями, зелеными овощами с огорода, самые бедные вынуждены были выпрашивать зерно для будущего посева у монахов, тем самым с каждым годом входя от них во все большую долговую зависимость. Еще одним постоянным спутником крестьянина, не забудем, что в эти века к сословию землепашцев принадлежало до 95% всего населения, был рахит. Костные останки людей раннего средневековья наглядно свидетельствуют о постоянном недоедании и связанных с тем болезненных изменениях организма. Жизнь была тяжёлой, да и сравнительно недолгой. В 13-14 лет жениться или выйти замуж, поскорее наплодить детей и к тридцати с небольшим лечь в землю с полным сознанием выполненного долга. Человек, доживавший до 40, считался мафусаилом. Нельзя сказать, что Мирогвинские владыки совсем уже не обращали внимания на бедствия народа, но их власть зачастую не распространялась дальше сравнительно небольшой области. Но всё же известно, что король Догабер своим приказом установил максимум цен на продукцию городских булочников, обязав их продавать 12 хлебов по 800 г каждый за один парижский денье. Особого впечатления эта мера не произвела, так как сословие булочников в те времена было крошечным, и обеспечивали они большей частью дворы крупных феодалов и немногочисленных горожан. Однако, как говорят китайцы, даже самая длинная дорога начинается с первого маленького шага. Этот шаг был сделан Однако, чтобы положить конец порочному кругу, нужен был технический прорыв, а вместе с ним правитель нового склада. И он пришёл вместе с рождением новой династии. Раннее средневековье, эпоха каролингов. Карл Великий получил своё прозвище не только потому, что умел красиво махать мечом, На подобное и без него находились охотники. Это был по-настоящему дальновидный и умный правитель, умевший окружить себя разумными советниками, людьми нового склада и нового для своей эпохи образа мыслей. Он начал с того, что наголову разбил арабов, или, как тогда говорили, мавров, раз и навсегда ликвидировав для своей страны угрозу с юга. В качестве второго шага король запретил экспорт зерна, что также положительно сказалось на образе жизни его подданных, и установил твёрдый максимум цен на его продажу. Мера, хотя и спорная, но всё же благие намерения власти были неоспоримы. Каролингское возрождение, как мало мы знаем о нём, у всех на слуху XVI век с его великими художниками, поэтами, скульпторами, в тени которых теряется куда более скромный кружок Карла Великого. А Виттон сделал для европейской цивилизации не чуть не меньше своих более знаменитых потомков. По всем монастырям, которым удалось уцелеть в огне войн и нашествий, искали рукописи римского времени. Причём практичный монарх требовал не только творений поэтов, и исторических документов, но и технических и медицинских трактатов. Кстати, в качестве курьёза можно заметить, что под горячую руку какого-то монаха попал и кулинарный труд Марка Апиция, именно благодаря этому сохранившийся до наших дней. Именно в то время, после многих веков забвения, прозвучало слово машина, как сейчас сказали бы, технология. Вот оно Маховик был запущен, два следующих века ознаменовавались жадным интересом к забытым знаниям древних. Плуг калумеллы не лёгкая деревянная саха, а настоящий тяжёлый плуг с железным лемехом и отвалом, способный вспахать даже самую неподдающуюся землю. Водяная мельница Витрувия, способная исполнять работу, превышающую возможности людей и животных. Во времена римской цивилизации Эти изобретения по сути своей так и не были востребованы. А зачем? Ведь африканское зерно было и без того в 8 раз дешевле европейского, а чтобы его получить, землю достаточно было поковырять заострённой палкой. И к чему мельница, требующая ни шуточных положений, когда к услугам самого захудалого римского торговца было два-восемь, а то и более рабов. По сути дела, Можно без преувеличения сказать, что наш технологический век родился именно тогда, в эпоху каролингов. Это первое возрождение было не столь блестящим и ярким, как известное нам второе, но его чисто практические, инженерные, сельскохозяйственные и прочие столь же буднично необходимые наработки трудно переоценить. Время техники пришло. по-настоящему оно заявит о себе два века спустя ознаменовав расцвет высокого средневековья однако начало его следует искать в скромном кружке Карла Великого высокое средневековье два века поисков и напряжённой работы не могли не принести плодов о сельскохозяйственной революции высокого средневековья у нас уже шла речь но думаю, стоит повториться. Итак, первый технический переворот в истории средневекового человечества начинался в кузницах. Железные орудия, ранее дорогие и редкие, начали стремительно падать в цене, что позволило практически любому крестьянину обзавестись тяжёлым плугом, способным подрезать дёрн и переворачивать его, так что корни растений больше не были помехой. для качественной обработки земли. Вдруг оказалось, что французские поля при должной обработке не уступают своим плодородиям испанским или египетским. Подзерновые стали распахивать даже тяжелые северные земли, ранее совершенно недоступные. Урожаи увеличились по разным подсчетам от двух до четырех с половиной раз, отныне на одно посеянное зерно приходилось до девяти новых. Коса это новое для своего времени орудие, произвела настоящий переворот в технике уборки кормовых трав, что позволило сразу резко увеличить количество скота. А увеличившееся следом количество удобрений также положительно сказалось на плодородие почв. Конские подковы, позволявшие животным более не сбивать копыта на каменистых дорогах и полях, увеличили продолжительность их жизни и, соответственно, дали возможность дольше использовать одну и ту же запряжку. Хамоты и упряжь новой конструкции уже не сдавливали горло быкам и лошадям, но плотно лежали на плечах, позволяя силой тянуть борону или плуг. Зазубренные серпы, бороны с железными зубьями, всё это также облегчало ежедневный труд земледельца. Короче говоря, если бы король Дагоберт каким-то чудом воскрес в середине XIV века от Рождества Христова, он не узнал бы свою страну. За три с половиной столетия население Франции возросло втрое, и каждому новому поколению находилось к чему приложить руки, и находилось достаточно хлеба для каждодневного пропитания. Голод отступил. Несомненно, зависимость земледельца от капризов погоды и в это время всё ещё была достаточно сильной. Историки подсчитали, что за 350 лет, на которые приходился высший расцвет средневековой эры, случилось 89 неурожайных. Так что ни у кого, принадлежавшего к крестьянскому сословию, не было шанса хотя бы раз в жизни не испытать на себе последствия недоедания. И всё же До настоящего голода ситуация не доходила. Бывало, что урожай пшеницы и ржи на корню губили поздние заморозки или выбивали дожди, и тогда населению приходилось перебиваться ячменём, овсяными лепёшками или даже по старинке мукой из желудей. Самым обездоленным иногда случалось питаться мышами, крысами и тому подобной малопривлекательной пищей. И всё же бедствия высокого средневековья далеко отставали от ужасов прошлых лет. Именно в это время дрожжевой хлеб стремительно начинает демократизироваться, превращаясь из роскоши, доступной только высшим феодалам, в каждодневную пищу всех французов, сверху донизу, от короля до последнего бродяги. Среднестатистический житель страны в эту эпоху съедал до 1 кг хлеба в день. Для тех, кто занимался тяжёлым физическим трудом, количество это порой возрастало до 1,7 кг. Однако феодальное общество изменило бы самому себе, не преврати оно многочисленные разновидности хлеба в социальный маркер, должный соответствовать положению каждого едока в иерархической системе общества. Итак, хлеб высокого а затем и позднего Средневековья разделялся на белый, серый и черный. Белый хлеб, французское «pain blanc», изготовлялся из чистой пшеничной муки. Мякоть у него должна была быть, согласно названию, снежно-белой, мягкой и воздушной. Только его и ничто иное желали видеть на своих столах дворяне и духовенство. По качеству зерна, тонкости помола, количество и качественность сит для просеивания, а также по иным признакам белый хлеб разделялся на множество типов. Историки насчитывают около 20, среди которых стоит назвать хлеб придворный, подававшийся на стол королю и высшим вельможам, хлеб папский, рыцарский, дворянский и наконец, лакейский. Мимоходом стоит заметить, что даже лакейский хлеб по качеству своему во много раз превосходит то, что каждый день видел на своём столе крестьянин. Кроме того, существовал хлеб для определённых праздников: рождественский, пасхальный, хлеб сладкий, хлеб двойной, похожий на современные сухое печенье и так далее. Пшеничный хлеб для городского сословия изготавливался из пшеницы грубого помола, возможно, с добавлением отрубей. Сами горожане прозвали его «желтком» со среднего французского «жене» по характерному желтоватому цвету мякоти. Парижский горожанин в своем дневнике называет три сорта городского хлеба. Основной – среднефранцузский «dubasse», самого грубого помола и худшего качества – средний, среднефранцузский «pain festis» или «pain de brode», Как правило, домашние выпечки предназначены специально для того, чтобы его ели вместе с супом. И, наконец, собственно, городской. Среднефранцузский пан-бурджа. Серый хлеб, среднефранцузский пан-гри, изготавливался из смеси, среднефранцузский метель. Пшеничной и ржаной муки. Соотношение пшеницы и ржи в нем сильно варьировалось в зависимости от региона, и возможностей конечного потребителя. Упоминания о нем сохранились в расчетных книгах городских богоделин. Известно, что именно этот сорт хлеба получали в качестве ежедневного пропитания сироты и вдовы. Серый хлеб также был ежедневной пищей крестьянского сословия. И, наконец, черный хлеб, среднефранцузский «pain noir» из ржаной муки – зачастую с добавлением ячменя, овса и прочих низкосортных культур. Черным хлебом вынуждены были перебиваться самые обездоленные среди крестьян, а также городские нищие, просившие милостыню на церковных папертях. В любом своем состоянии средневековый хлеб, как можно судить из сохранившихся документов и миниатюр, представлял собой колобки или же полушария весом приблизительно 1, от 400 до 800 г, хотя известны были и полукруглые буханки весом до 2 кг. Хлеб не принято было есть в сухамятку, да и бутербродов в нашем понимании средневековье не знало. Кусками хлеба вымачивали подливу, суп или даже вино. Само слово суп, точнее, в написании того времени, soup. как уже упоминалось, обозначало именно кусок хлеба, предназначенный для того, чтобы окунать его в жидкое блюдо. Уже позднее название это стало обозначать жидкость с плавающими в ней кусками хлеба, если угодно, крестьянскую тюрю, прекрасно известную также в России, и затем, собственно, суп в современном понимании слова. Менее известно, что, что хлебный мякиш служил загустителем для средневековых соусов, что придавало им особую нежность и лёгкость, ныне слегка подзабытую. Напомним также, что зерновые, кроме хлебной выпечки, использовались для приготовления каш: просеной, овсяной или ячменной для простолюдинов и каш из мягкой пшеницы, воздушного риса и сливок, предназначенных для нежных аристократических желудков. Несомненно, в семьях скромного достатка по-прежнему ели пресные лепешки из ячменя, проса или овса, однако эта практика постепенно уходила в прошлое. Если каша для Англии или для России стала едва ли не национальным блюдом, на французской земле она во многом уступила место дрожжевому хлебу. Позднее средневековье Три века спустя творческий импульс, с которого начинался расцвет высокого средневековья, был во многом исчерпан. По сути дела, Европа сама себя загнала в мальтузианскую ловушку. Избыток населения и при том катастрофическое уменьшение свободных земель, которые можно было превратить в хлебные поля, а также стагнация, приверженность к старине – и нежелание что-либо менять в образе жизни, положительно зарекомендовавшим себя ещё при отцах и дедах. Однако при благоприятном стечении обстоятельств хрупкое равновесие могло бы сохраняться веками, а стагнация развиваться медленно и постепенно, что оттянуло бы неизбежную катастрофу на неопределённый срок. Но малый ледниковый период, последовавший за ним, голод и чума А затем столетняя война полностью разрушили это равновесие. Феодальный строй исчерпал возможности для дальнейшего развития. Наступала новая эпоха. Как несложно догадаться, начало позднего средневековья характеризовалось павальным повышением цен на хлеб, основной продукт питания большей части населения страны. График ценовых колебаний хорошо изучен. Так как с того времени сохранилось уже достаточно расчётных книг, частных документов и прочих свидетельств, по которым мы в достаточной мере можем составить себе представление о бедствиях, обрушившихся на страну. Единожды начавшееся подорожание продуктов питания продолжалось вплоть до конца средневековой эры. Локальные падения цен фиксируются лишь для тех лет, на которые выпадали краткие перемирия. А урожай выдавался особенно хорошим, однако общей картины это не меняет. Пропасть между образом жизни, присущим кучке богачей, и обнищанием подавляющего большинства населения продолжала расти. На смену старому дворянству приходили разбогатевшие на хлебных поставках купцы и смекалистые предприниматели, ознаменовавшие своим появлением начало нынешней эры машин. Старое дворянство всё ещё сохраняло реальную власть над государством. Однако золото постепенно уплывало в другие руки. Своеобразное соперничество между новоряшами, старавшимися сравниться с родовитой аристократией по образу жизни, роскошеству и, конечно же, изысканности и пышности блюд, встречало резкое противодействие, выразившееся в последовательном принятии нескольких законов о роскоши. согласно которым изысканное блюдо и в том числе деликатесные сорта хлеба отныне запрещались городскому сословию. Как и следовало ожидать, усилия законодателей пропали даром. Француи ещё ждали времена кардинала Ришелье и Людовика Солнца. Однако хлебный вопрос так и не будет решён, и в конечном итоге погубит французскую монархию. Основные культуры и хлебная география Франции. На средневековом французском языке любой злак именовался словом блед. И эти блед были распространены на территории страны в разное время по-разному. Так, вплоть до 11 века основной хлебной культурой являлась, по-видимому, полба или на языке той эпохи красная пшеница. Роморуж латинская спельта. Полба действительно является одной из разновидностей пшеницы, с характерной особенностью, содержимое зёрен укрыто в исключительно прочную внешнюю оболочку, удалить которую невозможно ни посредством обмолота, ни при размалывании посредством зернотёрки. Хлеб из полбы получается довольно тяжёлым и грубым, и в то же время культура эта, в отличие от родственной ей мягкой пшеницы, Способна расти даже на относительно бедных и плохо обработанных землях. Устойчива она также и к почвенным заморозкам. Так, согласно полиптиху аббатства Сен-Реми, Реймс, составленному около 850 года, именно полбе отводилось 90% монастырских пахотных земель, а она же занимала до 68% полей как зависимых, так и свободных держателей. Тоже картину мы видим в земельном реестре аббатства Сен-Жермен-де-Пре, составленном в 820 году по приказу его главы, аббата Ерминона. Документы, описывающие королевские владения в Сизуэни и Анапе, а также расчётные книги пикардийских и артуасских земель, кроме полбы, упоминают также о зиме и ячмень. Среднефранцузская Эскёржо который, так же, как и полбу, сеяли в октябре-ноябре и снимали урожай в летние месяцы. Точно так же, как и полба, он был достаточно неприхотлив к погоде и качеству земли, однако использовался скорее для приготовления старинного пива с мятой и ароматными травами. Среднефранцузское сервоаз. Или для выпечки грубых лепешек, служивших пищей для бедного населения города и деревни. будучи скудно представленным на северо-востоке страны, в шампани около 12% на крестьянских наделах, при полном его отсутствии на господской земле. Ячмень, однако же, соседствуя с спросом, который в это время уже было представлено на южных землях, занимал огромное пространство на крайнем юге, в Лангедоке и Провансе, где земля достаточно бедна, А погода в летнее время стоит жаркая и засушливая. И наконец, третей по распространённости в это время была рожь, также высоко ценившаяся за неприхотливость. Отсутствуя лишь на крайнем юге ввиду того, что эта культура, так же как и пшеница, с трудом переносит засуху, она занимала до 9% площадей на крестьянских полях в уже упомянутом ободстве Сен-Рэми, Реймс. и была достаточно широко представлена в северных и центральных частях страны. Надо сказать, что уже в это время французские землепашцы освоили технику смешанного засеивания полей пшеницей и рожью в отношении 2 к 1 или 1 к 1 в разных регионах. Эта смесь или как её называли метейль, латинское микстура, Была хороша тем, что в случае, когда погода была особенно капризной и полба всё же частично вымерзала или гнила, сходило рожь. В лучшие годы урожай состоял большей частью из пшеницы. Таким образом, соперничество злаков обращалось к выгоде земледельца. Овёс начинает упоминаться лишь после тысячного года. Однако, как полагает французская исследовательница Франсуаза де Спар, Он вполне мог получить распространение в горных районах, на склонах Пиренеев и центрального массива. По крайней мере, во времена высокого и позднего Средневековья он оставался в этих местах основной пищей бедного населения. Ситуация совершенно меняется в XI-XII веках. Технический прогресс Средневековья, улучшение обработки земли, о котором говорилось выше, также сказались неприятно. на хлебной географии Франции. Во-первых, полба, столь распространенная ранее, исчезает почти полностью. Место ее занимает добрая, бон фромо, или, говоря современным языком, мягкая пшеница. Вместе с налаживанием трехпольного земледелия, ротацией культур по формуле озимой яровые пар, во Франции получают равное распространение и озимая, и яровая ее разновидности. Культура пшеницы достаточно чувствительна к колебаниям температуры и влажности. Кроме того, она в достаточной мере истощает почву. Однако именно мягкая пшеница и только она способна превратиться в снежно-белый пышный хлеб, который единственно желали видеть у себя на столе аристократические фамилии. Получает распространение также овёс, представленный двумя видами: азимом или большим. «Гросс авуан» – более тяжелым и грубым, и «малым» яровым овсом. «Миньо авуан», что, по всей вероятности, связано с увеличением конного поголовья. Овес в это время все более превращается в кормовую культуру, впрочем, как и ячмень, который, судя по сохранившимся документам, богатый провансальский буржуа пускал на корм своим собакам. Кроме того, он Овёс и ячмень вплоть до конца средневековой эры становятся запасными культурами на случай голода, а ячмень также по-прежнему используется для производства пива. На крайнем юге ячмень во многом уступает место просу, в то время как пшеница используется исключительно для торговли. Пшеница. Что касается твёрдой пшеницы с зерном, содержащим сухую кликовину желтоватого цвета, Во Франции она не получила особого распространения, оставаясь большей частью основой для вафель, печенья и сходных с ними сладостей. Дело в том, что тесто, которое замешивается на ее основе, плохо поддается действию дрожжей, поднимается медленно и сравнительно мало увеличивается в объеме. Посему тесто, Твёрдая пшеница прижилась в арабских странах, где из неё как ранее, так и ныне изготавливали кускус и вермишель, а также в Италии, где до нынешнего времени она служит основой для производства традиционной пиццы. Касательно мягкой пшеницы, из которой и производится белый хлеб, специалисты считают, что она является по происхождению своему естественным гибридом, появившимся в результате Перекрёстное опыление дикой пшеницы однозернянки и родственного ей растения, так называемого эгилопса тауша. Эту пшеницу называют также летней, так как посев приходится на октябрь, а сбор урожая на конец лета. Мягкая пшеница достаточно капризна и требует от земледельца много внимания. Она плохо переносит заморозки, не любит также сильной жары и недостатка влаги. Кроме того, она сильно истощает почву, так что в скором времени посевы приходится осуществлять на отлежавшихся под паром или специально для того удобренных полях. И все же именно ее и ничто другое вынуждал крестьянина сеять местный сеньор. Только пшеничный хлеб и никакой другой продавался в городе, так что земледельцу, желавшему получить звонкую монету для выплаты оброка или просто для собственных нужд, приходилось отдавать этой культуре значительную часть своих пахотных угодий, экономия на злаках, более приспособленных к местным условиям. Сеять, жать, складывать в мешки и практически не есть как таковую. Доля пшеницы в крестьянском хлебе в самом лучшем случае не превышала 2/3 от общего объёма, а зачастую была куда меньше. Рожь Несомненно, хлеб из ржи получается тёмным и в какой-то мере грубым, да и поднимается ржаное тесто под воздействием дрожжей куда медленнее и хуже пшеничного. Однако рожь при всех нареканиях имела и несомненные достоинства. Куда лучше, чем капризная пшеница, она росла на бедных землях, обладавших выраженной кислой реакцией, в горах, где почвенный слой очень тонок, мирилась с морозами, и летними засухами. Таким образом, рожь становилась незаменимой там, где у пшеницы не было никаких шансов дать урожай, способный в достаточной мере прокормить местное население. В настоящее время предполагается, что со своей азиатской родины этот злак распространился на Европу через южные Балканы и побережье Эгейского моря. Римляне в своих колониях в особенности на севере, где пшеница почти не росла, засевали поля рожью. И пусть в античности тёмный ржаной хлеб котировался не слишком высоко и воспринимался лишь как средство насыщения для грубых крестьянских или рабских желудков, на худой конец, как последняя возможность пережить голод, её исправно высевали из года в год, порой смешивали с пшеницей, желая получить на выходе так называемый серый или смешанный хлеб. В средние века метод смешанного посева применялся не менее активно. Повторимся, расчет был прост. Если год выдавался удачным, в поле пышно всходила пшеница, во многом подавляя свою соперницу. В противном случае на нем же буйно плодоносила рожь. Так или иначе земледелец оставался в выигрыше. Однако следует заметить, Что рожь в истории средних веков сыграла и несколько зловещую роль. Дело в том, что на ржаных колосиях имеет обыкновение расти так называемые ржаные рожки или спорынья. В результате хлеб приобретает сладковатый привкус, но последствия отравления поистину страшны. Во Франции эрготизм, отравление спорыньёй, называли огненной болезнью или огнём святого Антония. Больные корчились в судорогах, будто в самом деле их сжигал внутренний огонь, галлюцинировали, бредели, пальцы рук и ног у них обугливались, зачастую обнажались кости, и в итоге наступала мучительная смерть. Древние хроники сохранили для нас описание многочисленных случаев, когда эрготизмом заболевала целая деревня или несколько деревень. Лечить его пытались вполне средневековыми методами. Когда не увенчались успехом воззвания к святой Жиневье, покровительнице злаков, и святой Гертруде Невельской, известной властью своей над полевыми грызунами, епископ распорядился вынести мощи святого Марциала, и болезнь исчезла без следа. Сейчас мы знаем, что болезнь вызывается особыми грибками Clavicipitaceae. Овес. Дикий овес достаточно неприхотлив, при том, что предпочитает районы достаточно прохладные с большим количеством осадков. Известны две его формы – яровая и озимая. Последняя способна выдерживать заморозки до минус 13 градусов Цельсия. В отличие от пшеницы и ржи, темное овсяное тесто не способно бродить под действием дрожжевого грибка – В результате чего из овса можно получить только достаточно грубые лепёшки или печенье, которое, кстати сказать, пользуется успехом и поныне. Во времена раннего средневековья овёс во многих регионах Франции был пищей для низших классов. Однако со временем всё больше становился фуражным зерном, идущим на корм лошадям. Овсяная каша, хорошо известная англичанам, Во Франции не получил большого распространения ячмень. Ячменные лепёшки пища для бедных. Такой она неизменно оставалась вплоть до конца средневековой эры в горных районах, там, где пшеница да и рожь плохо приживаются на тонком слое почвы. В остальных частях Франции ячмень представлял скорее базу для производства пива и корм для скота. Однако в случае голода ячменные лепёшки позволяли сельскому, а порой и городскому населению дотянуть до лучших времён. Из ячменя варили также каши, но это крестьянское блюдо было известно скорее в эпоху раннего средневековья. Ячмень может существовать как озимая, и как яровая культура. Несмотря на то, что духовенство с явным недоброжелательством относилось к пиву, Полагая его напитком язычников, ячмень широко распространился на французской территории. Просо это злаковая культура с небольшими жёсткими семенами, существует исключительно в качестве летней. Цикл созревания у проса невелик 60-90 дней, и можно уже собирать урожай. Просо хорошо переносит жару, засуху, бедные почвы, но чувствительно к заморозкам. Просо, вслед за рисом, можно перемолоть в муку, годную для выпечки плоских лепёшек или сварить для каши. Как мы помним, Жэроль Бери, приводя в своём сочинении культуру и обычаи разных областей Франции, метко окрестил южан просоедами или на греческий манер миллифагами. В самом деле, в Лангедоке и Провансе почвы каменистые и бедные, Пшеница здесь приживается плохо, и потому с достаточно раннего времени основной хлебной культурой для местных жителей стала проса, в то время как небольшие урожаи пшеницы использовались исключительно для продажи. Таким образом, речь идёт об узко локальной структуре, оставившей в средневековой французской кухне сравнительно небольшой след. Гречиха. Гречиха по-французски называется Сарацин, что можно перевести как сарацинское зерно, именуют её также чёрной пшеницей, блиноа. Хотя цвет гречишных зёрен скорее коричневый, однако европейцы в самом деле познакомились с ней на Ближнем Востоке во времена крестовых походов XIII века. Изначально сарацинское зерно не обратило на себя особого внимания, и второй раз попало во Францию двумя столетиями позднее. По всей вероятности, через посредство турок и русских это невысокое травянистое растение существует исключительно как яровая культура, требующая посева в период от конца апреля до начала июня. Сбор урожая приходится на конец сентября середину октября, в зависимости от региона. Гречиха, как и рожь, достаточно неприхотлива и растёт даже на бедных почвах с кислой реакцией. Предпочитая прохладный климат с большим количеством осадков, в средневековой Франции гречиха не сумела широко распространиться, оставаясь исключительно локальной культурой, популярной в основном на полуострове Британь. Гречневых каш, привычных русской культуре, французы не знают. Хлеб из гречихи также получается не слишком хороший. Зато её приспособили для изготовления знаменитых на весь мир коричневых бретонских блинчиков. которыми и сейчас можно угоститься в любом французском кафе. Рис. Родина дикого риса Центральная и Восточная Азия, хотя в настоящее время она в изобилии встречается также в Африке и Америке. Римляне высоко ценили и иудейский, и египетский рис. И наконец, эта культура проникла в саму Италию, где по река, не уступающая по величине российской Волге, давала воду для рисовых полей. Что касается Франции, в Средние века здесь не было своего риса, однако с полной уверенностью можно говорить, что французские купцы в немалом количестве закупали его у итальянцев. У нас нет сведений о том, когда началась подобная торговля. Но можно с достоверностью сказать, что к XV веку рис был прекрасно знаком парижанам и продавался по цене вполне доступной для человека среднего достатка. Рисовую кашу и воздушный рис мы находим в поваренных книгах того времени, причём не только в королевских и герцогских, но в таком достаточно скромном сочинении, как Парижское домоводство, где некий зажиточный горожанин даёт советы в том числе кулинарного свойства своей молодой жене. От зерна до булки пахота. Зерно способно прорасти даже просто оказавшись на земле, однако едва ли не большая часть диких семян, осыпавшаяся таким образом, становится добычей для птиц и полёвок. Кроме того, уже в древности было замечено, что предварительно взрыхлённая почва, сквозь которую легче проходит и воздух, и вода, равно необходимые для молодого растения, способствует куда более богатым урожаям. Отвал плуга переворачивает верхний слой, подрезая корни сорных трав, что приводит к их гибели. Во времена раннего средневековья основным орудием для пахоты была старинная саха фактически полностью состоявшая из дерева, с лемехом, закалённым на огне или в лучшем случае снабжённым лезвием из остро заточенного камня. Количество железа в сахе было минимальным. В лучшем случае железным был только нож, так как чёрные металлы в те времена стоили дорого и были доступны далеко не всякому. Как было уже сказано, подобное орудие не в состоянии было взрыхлить почву на достаточную глубину. И потому урожае оставляли желать лучшего. Саха исправно работала на южных почвах, достаточно мягких и жирных, или на горных склонах, где слой земли был слишком тонок, и глубокая вспашка могла скорее повредить, чем помочь. В этих регионах саха, как главное орудие пахоты, дожила до нового и даже новейшего времени. Плуг В подлинном смысле этого слова появляется около 11-12 веков, распространяясь очень постепенно в разных частях страны. По мере удешевления железа и стали всё прочее укореняясь в крестьянском обиходе. Более древней его разновидностью был, по всей видимости, так называемый однорычажный плуг, заканчивающийся высокой рукояткой, напоминавшей по форме птичий гребень. на которую силой налегал пахарь. Позднейшая разновидность плуга, двуручажная, оснащалась уже двумя рукоятками для правой и левой руки. В любом случае, это было уже полноценное рабочее орудие на колёсах с ножом, отвалом и лезвием лемеха, схожим по форме с наконечником стрелы, выкованным из цельного куска железа или, много чаще, железной оковкой на деревянной основе. Надо сказать, что средневековый плуг остался практически неизменным вплоть до нашего времени, с единственной оговоркой, что сейчас в качестве основной тягловой силы выступает трактор. Тогда же в плуг впрягали быков, лошадей или даже коров. Ясное дело, что мясо изработанных животных становилось жёстким и малосъедобным, но у бедного крестьянина выбора зачастую не было. Как правило, пахот увели вдвоём. Один человек вёл упряжку, другой налегал на плуг. В конце каждой борозды роли менялись. Во времена Средневековья наиболее распространённой была так называемая трёхпольная система, при которой 2/3 поля распахивались и засевались осенью, в то время как оставшаяся часть отлёживалась под паром, затем весной под пахоту и сев шла оставшаяся треть. Прочим, в конце средневековой эры стала распространяться четырёхпольная система, при которой подлежащая пахать земля делилась на четыре части, каждая со своим оборотом культур. В частности, на севере страны озимый сев пшеницы сменялся яровой рожью и просом, что вместе с обильным удобрением позволяло избегать истощения почв. Пахота производилась в октябре-ноябре для озимых культур, и в марте-апреле для яровых. Впрочем, изредка в старинных календарях и часословах сцены распахивания поля встречаются также на страницах, посвящённых июню. Во Франции, так же как и в России, эта важнейшая часть крестьянской работы требовала особой магии и окружалась множеством суеверий. Пахарь обязательно должен был захватить с собой уголёк из пасхального очага. специально сохранённый для этого дня. Перед выходом в поле хозяйка резала пополам большую буханку хлеба, половину из которой следовало скормить впряжённым в плуг животным, другой угостить крестьян, чтобы и у тех, и у других появился правильный настрой на работу. Первый поднятый плугом слой земли обильно посыпали мукой под лемех, прежде чем начать пахоту. обязательно требовалось положить кусок хлеба и яйцо символ изобилия и достатка. Земле таким образом давали понять, что от неё требуется обильный урожай. От этого зависела жизнь крестьянской семьи. Сев. Зерно для посева требовалось готовить загодя. Для защиты от ржавчины и прочих болезней, присущих злакам, Зажигали пучок соломы и окуривали зерно дымом, чтобы урожай выдылся дружным и всходы поднимались хорошо, требовалось обеспечить и магическую защиту. Лён, из которого изготавливали мешок для хранения зерна, обязательно должны были прясть юные девочки, не достигшие семилетнего возраста. Для пущего успеха предприятия зерно осыпали золой из пасхального очага. Или же клали на дно мешка безделушку, обязательно сделанную из металла. Этот обычай с определённой долей вероятности можно объяснить поверьем, восходящим к Крымскому времени, согласно которому злые духи отчаянно боятся металла. Особенно ушлые использовали полотно в качестве полотенца для заворачивания рождественского хлеба, а потом из него шили мешок для зерна. Считалось, что благословение, даруемое буханке, перейдет также на мешок. Сеть также полагалось не когда угодно, а исключительно в то время, когда серп Луны в небе начинал расти. Итальянец Пьетро де Кресченци, сохранивший для нас это любопытное суеверие, объяснил его тем, что Луна в первой своей четверти является горячей и влажной, вполне в духе научных изысканий времени. Однако стоит предположить, что полу, а то и вовсе неграмотные крестьяне, едва ли разбиравшиеся в философских тонкостях по правилам так называемой симпатической магии, попросту связали рост лунного серпа и буйный рост посевов, который хотели таким образом получить. Сеятель шёл вслед за пахарем, суеверно следя, чтобы его собственная тень никоим образом не двигалась впереди. Зимы во Франции суровые, потому время для пахоты и сева о зимах приходилось убирать в середине осени, чтобы молодые растения успели пустить корни и прочно обосноваться в земле. К севу почти не допускали женщин. Более того, в XIII-XIV веках установилась достаточно прочная традиция, чтобы сев производил убеленный сединами старик. в то время, как за плугом шёл достаточно молодой, сильный мужчина. Это правило соблюдалось не всегда, и всё же сумело найти отражение во многих манускриптах высокого и позднего средневековья. Считается, что в это время использовались два способа засевать поля. Первым из них был так называемый нижний сев, когда зерно сыпыли в борозду, пропаханную плугом, Подобная техника сева была и быстрой, и достаточно простой, однако же годилась она только для тяжёлых и влажных северных почв. В Средиземноморье, где земля зачастую суха, а плодородный слой почвы достаточно тонок, куда чаще использовали метод верхнего сева. Сеятель в этом случае двигался первым, рассыпая зерно тонкой дорожкой, а шеющий за ним пахарь отправлял его на дно неглубокой борозды, полученной с помощью лёгкой деревянной сохи. Средневековые миниатюры со всей точностью передают движение сеятеля: зажать в руке горсть зерна и широким взмахом справа налево отправить её в землю. Лукошка для зерна, хорошо известная в Италии и Англии, на французской земле по каким-то причинам не получила широкого распространения. Зерно насыпали в подол крестьянской рубахи, котты, или полу широкого плаща, который в XII-XIII веках специально стал изготовляться таким образом, чтобы закрывать с собой левую сторону тела и крепиться пряжкой или узлом к правому плечу. Иногда на шею вешали небольшую полотняную сумку, однако этот способ был неудобен тем, что создавал немалую нагрузку на позвоночник. И наконец, во времена позднего средневековья во Франции и Фландрии получило распространение так называемый фартук сеятеля. Это своеобразное одеяние могло представлять собой вполне обычный передник, в широкую полу, в которую насыпалось зерно, или в более удобном варианте, полотняный прямоугольник с отверстием для головы посередине и завязками на поясе. Подобный фасон Был хорош тем, что хорошо защищал одежду от загрязнения, и в то же время в широкую полу легко было набирать немалое количество зерна. Черпали его из мешка, стоявшего у края или в центре поля. Порой к мешку прилагалась мерка, соответствувшая вместимости фартука. Баранование Барана представляла собой трёх или четырёхугольную решётчатую раму из закалённого на огне дерева с укреплёнными по нижней стороне зубьями, как правило, направленными к земле или чуть загнутыми по направлению движения. Зубья эти также в большинстве случаев изготавливались из обожжённого на огне дерева, реже из кованого железа. Эта ародия была известна ещё с римских времён и почти не изменилась в эпоху средневековья. Однако, если провести воображаемую линию между Нижней Нормандией и Франш-Конте, мы увидим, что к югу от неё эта борона почти не использовалась и вплоть до окончания средневековой эры так и не прижилась в Средиземноморье. Здесь по старинке землю выравнивали граблями. Барану тащила за собой лошадь, которую направлял один человек, ведя под усцы или сидя верхом. Для того, чтобы усилить давление на почву, на лёгкую деревянную раму зачастую клался булыжник. Если по той или иной причине лошади не находилось, в баранов впрыгались люди. Баранование решало сразу несколько задач. Во-первых, следовало разбить комья, неизбежно остававшиеся в результате пахоты. Во-вторых, разровнять землю, и наконец, очистить её от сорнячных трав. Иногда бороной проходили перед началом сева. Делалось это для того, чтобы зёрна не оказались на слишком большой глубине, откуда не могли прорасти. Эта методика, впрочем, имела один крупный недостаток. Зерно оказывалось на поверхности земли, И на поле немедленно налетали целые стаи птиц, не желавшие упустить редкую возможность полакомиться на дармовщину. Птицы были для сеятеля подлинной напастью. Пугала не спасали. Средневековые воробьи и сороки были ничем не глупее нынешних и прекрасно понимали, что деревянные рамы с наверченными на них старыми тряпками совершенно безобидны. Посему, чтобы не потерять зерно уже на стадии сева, По краям поля вбивали колышки и от одного к другому натягивали сеть из длинных ниток с привязанными к ним перьями. Другой вариант защиты предусматривал живые пугало, а попросту молодежь или мальчишек, в обязанности которых входило отгонять птиц от рассыпанного по земле зерна. Так известно, что в 1325 году Тьерри де Ирсен, вассал графини Марго де Артуа, За 4 денье в день обязал сына своего сеятеля в течение 18 суток отгонять птиц от будущего урожая. Проблему изначально решали с помощью второй вспашки, в результате которой зерно оказывалось присыпано землёй, но позже от этой достаточно трудоёмкой операции отказались и в дело стали пускать барону. Задача которой отныне состояла в том, чтобы засыпать зерно слоем земли. Это могло быть как второе, так и единственное боронование, проводившееся в этом случае после сева. И надо сказать, подобное решение задачи себя оправдало. Количество времени и сил, которые крестьянин должен был тратить на пахоту и сев, резко уменьшились. Отныне после быстрого прохода бороной Вдоль или поперёк поля, в зависимости от обычаев региона и личных склонностей хозяина поля, пшеницу и рожь оставляли в покое до вызревания колосиев. Жатва. Многочисленные средневековые календари согласно относят время жатвы к середине лета. В действительности время несколько разнилось в зависимости от региона. Июль для центра и юга страны август для более холодных и влажных северных провинций. Оливье де Серр, агроном и исследователь XVI века, подводит под этот старинный обычай научную базу. В сухом и жарком июле растительные гуморы, а вместе с ними и корни подвергаются усыханию, и зерно таким образом полностью приготавливается к жатве. Тот же де Серр настоятельно советует не дожидаться полного взревания колоса, Начинай жатву едва лишь колос приобретёт равномерно белёсый или желтоватый оттенок. Не стоит дожидаться, пока он окончательно порыжеет и станет жёстким на ощупь, ибо если позволить ему засохнуть на корню, из него даром высыпатся на землю изрядная часть зерна, а то, что останется, потеряет способность наливаться и разбухать как то на открытом воздухе, так и в амбаре. В отличие от колосиев, каковые были сжаты до того, как высохли на корню, один из агрономических трактатов XVIII века советует начинать жатву обязательно рано утром, когда воздух ещё не успел прогреться, а на колосиях лежит утренняя роса, так как в это время они куда менее ломки и склонны к осыпанию. По всей видимости, подобный обычай распространён был уже во времена средневековья. В основе его лежит простейший опыт и умение делать выводы из наблюдения за природой. На краю поля обязательно следовало оставить до следующего года последний не сжатый пучок. Чтобы он не полёк от дождей и снега, его обкладывали булыжниками, а порой, украшения ради, заивали в косу или обвязывали цветной лентой. До конца не ясно, кому предназначались оставшиеся семена: птицам, нищим или сельским духам-покровителям, но когда подходило время следующего сева, пучок этот срезали, вымолачивали из него остатки и примешивали их к посевному зерну, чтобы то налилось и потяжелело. Недостаточно ясно гендерное распределение ролей во время уборки урожая. Порой на изображениях в мисалах В часах словах и календарях мы видим женщин, которые занимаются собственно жатвой, и мужчин, уносящих с поля тяжёлые снопы. Порой жатвой занимаются мужчины, в то время как женщины вяжут готовые снопы, иногда мужья и жёны орудуют серпами бок о бок. По всей видимости, здесь мы имеем дело с разнообразием обычаев и традиций, характерных для разных областей страны. Вплоть до конца средневековой эры основным орудием для уборки урожая оставался серп. Коса к тому времени была отлично известна, но применялась скорее для заготовки сена. Колосья необходимо было трясти как можно меньше, чтобы зерно ни в коем случае не оказалось на земле. Если для этого пытались задействовать косу, потери составляли до 10% урожая. К тому же, в готовых снопах вместе с пшеницей или рожью оказывались сорные травы. Поэтому, несмотря на то, что уборка с помощью серпа была достаточно медленным и трудоёмким занятием, косу можно было использовать исключительно для уборки овса, ставшего к концу средневековой эры почти исключительно фуражным зерном. Археологические находки на территории Франции, а также многочисленные рисунки в календарях и часословах позволяет с определённой уверенностью восстановить эволюцию серпа от крупного и достаточно тяжёлого орудия мировингской эпохи, представлявшего собой железный полумесяц, насаженный на короткую деревянную рукоятку, до тонких и достаточно изящных изделий осени средневековья. На самом деле, процесс был сложнее. Эволюция серпа распадается на множество локальных форм, части из которых порой представляет собой ухудшение начального прототипа и временный регресс. Однако слишком детальное изучение подобных тонкостей увело бы нас в сторону. Желающим рекомендую обратиться к книге Паскаля Реньесса Орудия крестьянского труда в средневековой Франции. Главным недостатком серпа было то, что жатва с его помощью была занятием крайне трудоёмким и медленным. И по всей видимости, нашлись умельцы, задумавшиеся над возможностью заменить его более совершенным орудием. Результатом одной из подобных попыток стало создание махового серпа, по-французски воле. Французский исследователь истории агрономии Паскаль Реньес полагает, что предком махового серпа была коса, рукоять которой уменьшили. так чтобы она удобно помещалась в ладони, а лезвию придали характерный вид широкого полумесяца. Это орудие появилось не ранее 15 века. Иллюстрация из великолепного чесослова Герца Габерийского, на которой изображены два жнеца, является одним из самых ранних его изображений и дожила до эпохи механизации. Ещё одним малораспространённым и достаточно поздним орудием для замены серпа была сапа, французский сап. Укороченная разновидность косы, созданная специально для жатвы. Вплоть до настоящего времени археологами не найдено образцов средневековых сап. Миниатюры, её изображающие, достаточно редки и характерны для сравнительно небольшого региона. что позволяет сделать предварительный вывод, что сапа была в Средние века чисто французским орудием, совершенно незнакомым для прочих народов. Более того, в самой Франции её использование было характерно для северных регионов, в частности Фландрии. Появившись не ранее 15 века, сапа уже в Новое время смогла проникнуть в Англию и существовала в крестьянском обиходе вплоть до 20 века и наступления машинной эры. Насколько можно понять из существующих изображений, эта орудия представляла собой сравнительно короткое клювообразное лезвие, насаженное на длинную рукоять, к основанию которой дополнительно крепилась под прямым углом плоская дощечка. Этот неуклюжий на первый взгляд инструмент в умелых руках был исключительно эффективным. Пользовались им только мужчины, так как сапа для своего употребления требовала немалой физической силы. Жнец брался за низ рукоятки таким образом, чтобы дощечка прилегала к предплечью, усиливая размах, выводил руку за спину и с силой размахнувшись, укладывал на землю длинную полосу зрелых колосьев. Как и в случае с маховым серпом, жнец отделял их ряд за рядом, используя для этого длинную палку с насаженным на ней под прямым углом тонким лезвием из железа. или простым деревянным крючком, состоявшим из двух коротких палок, соединенных под прямым углом. Срезанные пучки укладывали на землю и в таком положении оставляли по необходимости на один или несколько дней, чтобы колосья успели высохнуть, после чего собирали в снопы. В соотношении приблизительно 7-8 пучков на один сноп. Для этой работы выделялся особый вязальщик, Обычно один на четырёх жнецов, собрав сноп, вязальщик стягивал его пучком из перекрученной соломы. Для того, чтобы колосья плотнее легли, их придавливали коленом или даже садились на сноп верхом и наконец с силой затягивали узел. Готовые снопы складывали в скирды, где они оставались до конца жатвы. Позднее их следовало погрузить на телегу и отправить в амбар. для обмолота и веения. Это была тяжёлая мужская работа. Чаще всего для неё выделяли двух или трёх человек, один из которых поднимал снопы с помощью вил и бросал их на телегу, второй сам или вместе с помощником укладывал громаддя один ряд на другой. Обмолот и венье зерна. В южной Франции, где к обмолоту зерна приступали немедленно по окончании жатвы, Перевязанные жгутами снопы хранили в небольших закрытых помещениях с минимальным доступом воздуха. Это могли быть силосные ямы или даже природные пещеры и гроты. На севере, где жатва растягивалась на куда более долгий срок, и урожай, собранный в июле, в течение месяца должен был ждать обмолота, под хранение отводились специально выстроенные амбары. Бедные семьи, не имевшие возможности выделить для хранения урожая специальное хранилище, вынуждены были отправлять снопы на чердак, один за другим обвязывая их веревкой и с силой поднимая вверх к специально для того открытому слуховому окну. Далее следовал долгий изнурительный процесс молодьбы. Простейший способ выбить зерна из колосьев с силой ударять небольшой пучок о края стола или поставленной стоямя доски. Однако, сколь мы можем судить по сохранившимся изображениям и документам в средние века, этот способ уже не использовался. Неудивительно, он был крайне трудоёмок и требовал немало времени. Пришедшая ему на смену техника обмолота с помощью прута благополучно просуществовала вплоть до нового времени. Перед её началом связанные снопы выносили на специально приспособленную для того площадку. Ток. Чаще всего ток был открытым. Навесы над ним стали делать уже в самом конце средневековой эры, большей частью на севере, где погода в конце лета была переменчивой и капризной. Для молодьбы требовался длинный прут из гибкой древесины, достаточно упругий, чтобы не ломаться от ударов. Связанные снопы на таку складывали параллельно друг другу, так, чтобы колосья образовывали единый ряд. Молотильщик, двигаясь вдоль него, методично хлистал по колосьям, своим прутом выбивая из них зерно. Когда верхний ряд полностью опустошался, снопы развязывали, колосья раскладывали тонким слоем, и операция повторялась. Однако и прут в этой роли был не лишен недостатков. Начнём с того, что площадь удара была сравнительно небольшой, и для того, чтобы полностью выбить зерно из длинного ряда колосиев, требовалось немало сил и времени. Кроме того, результат получался достаточно неравномерным. Наибольшую силу удара испытывали на себе колосья, на которые обрушивался хлещущий конец, остальные оказывались почти не затронуты. По этим или по каким-то иным причинам уже в древности наравне с прутом стал употребляться цеп, флю, принципиально лишенный недостатков, свойственных более простым орудием. Первое его упоминание под латинским наименованием «flagellum», то есть плеть, в данном случае плеть для обмолота, мы находим у святого Иеронима, 4 век нашей эры. Цеп представлял собой два куска твёрдого и в то же время достаточно упругого дерева: миндального, рябинового, каштанового и так далее. Длинную часть, рукоятку или цеповище, удерживал в руках работник. Вторая, толстая и округлая, так называемая молотило, являлась собственно рабочей. Между собой обе части соединялись металлической цепочкой. или с оремятным ремнём, который продевался сквозь специально для того просверленные ушки. Работа с цепом требовала немалой физической силы и уже по тому была чисто мужской прерогативой. Слегка отклонившись, выставив вперёд правую ногу, молотильщик заводил цеп за спину так, чтобы рабочая часть оказывалась сзади, и с силой опускал его на снопы, подавая с притом вперёд. чтобы удар получился как можно более хлёстким. В Средиземноморье ЦП не применялись. Здесь издревно существовал собственный способ мольбы, оставшийся неизменным со времён Древнего Рима. Заключался он в том, чтобы разложить связанные снопы широким кругом колосьями наружу, причём так, чтобы в середине осталось место для одного человека. Молотельщик становился в центре и гонял по кругу на длинной бичеве пару лошадей или быков, понуждая их топтать колосья вплоть до того, как всё зерно оказывалось на земле. Порой вожатый предпочитал вести животных под уссы или схватившись одной рукой за ермо, однако суть дела от этого не менялась. Для подобной работы предпочитались ездовые животные: лошади, мулы, ослы или даже лошаки. обязательно не подкованные. Их пускали вначале шагом, затем понуждали переходить на рысь, так, чтобы удары небольших и достаточно острых копыт выбивали зерно и ломали колосья, превращая их в груду мелких кусочков, позднее идущих на корм той же скотине. Дальше следовало провеять зерно, очистить его от пыли, кусочков соломы и примесей сорных трав. Как правило, веяли зерно на открытом со всех сторон таку, чтобы примеси уносились ветром, на худой конец в амбаре напротив открытой на остежь двери. Специальный для того инструмент – веялка, французская ван, появился около XIV века. Веялка представляла собой довольно сложную структуру овальной формы, напоминавшую перевернутую шляпу. Достаточно узкое цилиндрическое основание обрамлялось плоскими полями овальной формы. Для удобства применения по бокам имелись два ушка. Удерживая за них лёгкую плетёную конструкцию, её ритмично встряхивали для того, чтобы тяжёлое зерно оказалось на дне, а лёгкие по весу примеси сыпались через край или ветром уносились прочь. Велка была инструментом сложным в изготовлении и очень дорогим. Право на производство веелок монопольно удерживал за собой цех корзинщиков Французская Ванье. Каждый подобный инструмент обходился в 8 парижских солей. Для сравнения, крепкая крестьянская телега стоила 5. И посему неудивительно, что одна и та же велка переходила от одного поколения к другому. Те же, кто не мог позволить себе столь дорогостоящий инструмент, обходились простой деревянной лопатой, на которой зерно подбрасывали в воздух, позволяя ветру доделать остальное. И вот, наконец, вычищенное, избавленное от оболочек наливное зерно было готово к отправке на мельницу. Мельница. К 500-му 550-му году Те не многие водяные мельницы римского времени, которые оставались ещё на территории Франции, практически пришли в негодность, так как постоянно требовали дорогостоящего технического обслуживания. Мало кто из хороших специалистов смог уцелеть в катаклизмах, сотрясавших Францию на раннем этапе её становления, и это сыграло свою роль в том, что оставшиеся мельницы за недостатком грамотного персонала Одна за другой выходили из строя. Население, как уже говорилось, волей-неволей вынуждено было питаться кашами, толочь зерно в ступах или зернотёрках и наконец использовать для того старинные ручные жернова. Кроме чисто технической составляющей, мельница требовала солидных финансовых вложений, на которые была неспособна даже самая зажиточная крестьянская семья. Впрочем, в исторической литературе можно встретить упоминания о деревнях, жители которых, не желая всё же отказываться от прежних привычек, складно нанимали мельников, но, по-видимому, подобные случаи оставались единичными. Перелом наступил во времена Карла Великого и его потомков, причём ведущую роль в этом сыграли монастыри с точки зрения верующих христиан. использовать воду для своих нужд было отнюдь непредосудительно, тем более что в результате подобных усилий рождался хлеб тела Христова. К примеру духовных феодалов последовали светские. Мельницы несомненно стоили дорого, однако обещали стать верным источником прибыли. Возрождавшееся при каролингах римское право также подтверждало, что мельница принадлежит владельцу земли. Таким образом, старые деревенские мельницы в тех местах, где они ещё оставались, одна за другой переходили в руки светских и духовных сеньоров. Разрушенные мельницы восстанавливались на реках и ручьях, там, где течение было достаточно сильным, чтобы вращать мельничное колесо, успешно строились новые. Вся эта работа ложилась на плечи крепостных, что не избавляло их от дальнейшей необходимости платить господину за пользование мельницей. Этот обычай, известный в исторической литературе под именем баналитета, представлял собой право синьёра обязывать подчинённых ему людей молоть своё зерно исключительно на принадлежавшей ему мельнице. И, как мы увидим в дальнейшем, печь хлеб исключительно в баналитетной печи. внося за это известную плату деньгами или натурой. Понимая, что в добровольном порядке никто не станет подчиняться подобному установлению, синьёры раз за разом устраивали по деревням настоящие рейды, целью которых была конфискация припрятанных зернотёрок и ручных мельниц. Один из документов IX века упоминает о монастыре, вымостившем свой двор отнятыми у крестьян ручными мельницами. А важности, которую играл для господского кармана баналитет, можно судить уже по тому факту, что даже в XV веке, когда крепостное право осталось в далёком прошлом, в процветающих городах, как то Бове и Шартре, местные владельцы земли продолжали требовать, чтобы население не забывало о своих баналитетных обязанностях. Однако же добиться полного повиновения, несмотря на все усилия, не удавалось. Ручные мельницы продолжали существовать. Их умели надёжно утаивать от глаз и ушей господских согледателей, а те, кто победнее, выходили из положения по старинке, питаясь кашами или сухими лепёшками, для изготовления которых зерно толкли в ступе или разваривали в воде. В Средневековье знало несколько разновидностей водяных мельниц, кроме хорошо известных береговых, помещавшихся, как то следует из их наименования, На берегу реки или ручья с достаточно быстрым течением существовали мостовые мельницы, располагавшиеся в пролётах моста, прилегавших к берегу. Здесь они не мешали судоходству, и в то же время мостовые структуры удобно было использовать как уже готовую опору для размещения мельничных колёс. Наиболее экзотичными были, пожалуй, плавучие мельницы. их выводили на понтонах туда, где течение было достаточно сильным, и ставили на мёртвый якорь, а порой привязывали цепями к старому дереву, столбу или опорам ближайшей береговой мельницы. Особого распространения они, впрочем, не получили. Ветряные мельницы появились много позднее. Считается, что родиной их была Персия, а во время арабо-персидской войны захваченный в плен мельничный мастер научил своему искусству подданных халифа Умара ибн аль-Хаттаба. Около 8 века нашей эры первые ветряные мельницы стали строить в Англии. Их появлению на французской земле, возможно, содействовали крестовые походы. Как или иначе, первые упоминания о ветряках появляются во французских документах не ранее XII века. Надо сказать, что ветряные мельницы во Франции не получили широкого распространения, прижившись большей частью на севере, в Нормандии и Фландрии, где реки текут слишком медленно, чтобы вращать мельничные колёса, но ветры дуют с постоянной силой, как летом, так и зимой. Витринная мельница была куда дешевле и проще с чисто инженерной точки зрения. Из досок, заготовленных в ближайшем лесу, и пары кусков парусины возвести её мог практически любой маломальский умелый плотник. С другой стороны, если течение реки было величиной достаточно постоянной, ветер порой стихал на несколько дней или дул неровными порывами, что сразу сказывалось на качестве помола. А любая достаточно сильная буря способна была превратить мельницу в груду обломков. Среди крестьянского населения необходимость платить за помол на ветряной мельнице вызывала особое возмущение. В самом деле, никому в те времена в голову не пришло бы оспорить право господина распоряжаться землёй и водой, но ветер ему принадлежать не мог никак. Как несложно догадаться, господа держались прямо противоположной точки зрения. До нашего времени дошло высказывание одного норманнского графа, безопелляционно утверждавшего, что воздух принадлежит владельцу земли. Что касается суеверных чувств, ветряная мельница наводила на окружающее население, причём не только сельское, настоящий страх. Безумный Донкихот сражался с мельницами не по капризу по мрачённого сознания. Для средневекового человека ветряки были воплощениями адских сил. Другое дело, что для просвещённого мыслителя эпохи возрождения все эти древние страхи казались нелепыми и смешными. Самое время было представить их в карикатурном виде. Франция времён раннего средневековья была во многом страной без городов. Урбанистический бум начинается около 10 века, и вместе с тем начали во множестве строиться городские мельницы. О том, насколько необходимы были услуги такого рода для городского населения, можно понять на примере Парижа 14-15 веков. В это время на берегах Сены постоянно работали до 70 мельниц. Не меньшее число их было задействовано в Руане и в других крупных городах. В начале городские мельницы возникали на аристократической или церковной земле. Позднее оборотистые купцы, а порой и сами городские советы улуччали момент, чтобы взять их в аренду, а иногда и окончательно выкупить у обедневшего аристократа. В этом случае право баналитета теряло силу. Воистину, городской воздух делал человека свободным. Зато цены на помол и правила пользования устанавливал городской магистрат. или новый владелец. Вслед гробу мельника было принято бросать горсть муки, чтобы его непрекаянная душа не вздумала вернуться на старое место. Мельника не любили ни в городе, ни в деревне, пожалуй, не было персонажа более презриваемого и отвергнутого сообществом, если, конечно же, не считать палача. Мало того, что многие были всерьёз уверены, что мельник yekshaется с нечистой силой, Это был господский прихвостень, который, по общему мнению, ночами крался по деревне, прикладывая ухо к каждой щели, чтобы убедиться, что из дома не доносится характерный скрип жерновов. Мельник полагался вором и паразитом на шее хлебопашца. В самом деле, именно ему, мельнику, приходилось вносить баналитет, составлявший в разных местах от 1,30 до 1,12 веса зерна, привезенного для помола. причём в большинстве случаев он требовал свою плату натурай и в неурожайные годы пускал в продажу припрятанное зерно по умопомрачительным ценам. Уже в городских условиях тенденцию удалось пиломить. В 14-15 веках многие городские магистраты в законодательном порядке обязали мельников взимать плату за свои услуги исключительно деньгами. Немецкая поговорка уверяла, что рядом с каждой мельницей есть куча песка, попросту говоря, что нечистый на руку мельник обязательно ворует часть муки, добавляя таким образом недостающий вес. Кроме того, для воровства имелся ещё один, почти законный способ. Перед началом работы зерно пропускали через сито, отсеивая таким образом остатки соломы, грязь, раздавленные и попорченные семена. Весь получившийся отсев, опять же, около 0,6-1,5% веса, мельник имел обыкновение присваивать себе. Для корма скотине или птицы такого сорта отруби подходили самым лучшим образом. Время от времени на мельницах вспыхивали пожары, результат перенасыщения воздуха пшеничной пылью. Значит, мельник был поджигателем и убийцей. А что касается румяной де белой мельничихи, каждый крепкий парень в селении считал своим прямым долгом поковыркать её в мучной пыли, так как супруга мельника по молчанию полагалось особое лёгкого поведения. Напомним, что в течение многих веков вся Европа смеялась над историей, пересказанной чёссером, о двух хитроумных школярах, которые, желая наказать вороватого мельника, насилуют его жену и дочь. а затем скрываются, унося с собой каравай, выпеченный из украденной у них муки. О подобном же отношении со всей бесстрастностью юридического документа свидетельствуют один из средневековых английских законов. Нанёсший обиду королевской служанке должен быть приговорён к штрафу в 50 шиллингов. Однако, если она работает на мельнице, штраф сокращается вдвое. Однако, если забыть о демоническом образе нарисованном враждебно ему мальвой, и взглянуть на ситуацию с полным беспристрастием, окажется, что жизнь, которую вёл мельник, отнюдь не сверкала радужными красками. Как правило, мельником становился крестьянин, выбранный господином из общей толпы крепостных по причине умелых рук и сметливости в том, что касалось обращения с механизмами. Арендатором Или владельцем городской мельницы был, как правило, зажиточный горожанин. Здесь он и жил, на самой мельнице или в небольшом домике к ней примыкавшем, до смерти оставаясь изгоем, коротая дни исключительно со своей женой и детьми. Кроме семьи, так как справиться со всем объёмом работы в одиночку ему было не под силой, мельник порой имел одного или двух помощников. В их обязанности, кроме собственно обслуживания мельничного механизма, входила доставка зерна и муки от и до самого дома клиента, за что взималась порой дополнительная плата в размере до 1/16 веса зерна. Постоянно плавающая в воздухе пшеничная пыль разъедала лёгкие, астма была профессиональной болезнью как мельников, так и пекарей. Кроме того, Любую поломку мельник должен был устранять за собственный счёт. И как ни сложно догадаться, поломки сложных механизмов выливались в немаленькие суммы денег. Зерно хранится куда дольше, чем скоропортящаяся мука, и уже потому визиты на мельницу по необходимости нужно было совершать достаточно часто. Обычай требовал, чтобы мельница располагалась не далее, чем в половине дня пути от деревни или города. Нагрузив тяжёлые мешки на спину коня или осла, потребитель пускался в небыстрый путь и, оказавшись на месте, вынужден был терпеливо дожидаться своей очереди. Мало того, закон обязывал пропускать вперёд господских слуг, мельница останавливалась из-за поломок, слабого ветра или множества иных причин. О том, сколь долгим могло быть ожидание, можно судить уже по сохранившемуся документу, избавлявшему крестьян Вот необходимости молоть своё зерно на баналитетной мельнице, если ожидание превышало 2 1/2 дня. Впрочем, у этого ожидания были и свои светлые стороны. Мельница в Средние века была тем же, чем для более поздних времён стали кафе и клубы. Здесь встречались друзья и родственники, здесь обменивались новостями, заключали сделки, кумушки сплетничали в своё удовольствие. Святой Бернард Металл громы и молнии касательно вечной толпы у городских мельниц, среди которой без зазрения совести шныряли девицы легкого поведения, открыто предлагающие свои услуги. Выпечка. Способ приготовления средневекового хлеба, насколько мы в силах его восстановить по сохранившимся документам, был достаточно прост, хотя и занимал долгое время. Изначально требовалось приготовить закваску, для чего из углов и краев ларя для замешивания теста выскребывали старые, уже успевшие забродить кусочки. Их затем вмешивали в кусок свежего теста, обыкновенно из расчета 2,9-3% от общей массы опары. Для того, чтобы этот кусок забродил, его помещали в глубокую деревянную миску. А эту последнюю, вплетённую ивовую корзину с плотной крышкой, и ставили на 12 часов в тёплое место. Этот кусочек должен запустить брожение в общей массе теста и именовался основной закваской. Шеф. Когда истекало положенное время, основную закваску смешивали с мукой и водой в количестве около трети будущего объёма, получая подобным образом малую опару. тетилово. Для этого муку и воду смешивали между собой и затем энергично разминали с основной закваской, причём результат должен был оказаться мягким и воздушным. Вслед за тем, брались уже большая по объёму миска и большая корзина, куда малую пару ставили на 6 часов. Приблизительно так же, как современная хозяйка вмешивает в тесто дрожжи, ставит кастрюлю в тёплое место, ожидая, пока тесто не увеличится в объёме. Затем к малой опаре добавляли вновь муку и воду из расчёта 2/3 объёма будущего куска теста. Этот конечный результат, большая опара, тщательно вымешивался до тех пор, пока тесто не прекращало прилипать к рукам. После того, Оно считалось готовым, и дальше можно было приступать к, собственно, изготовлению хлебов. Дальнейшее зависело исключительно от фантазии пекаря. В хлеб можно было добавить любую примесь – овсяную, ячменную или иную, ароматные травы или пряности. Круглые хлеба выпекали в печи при температуре около 250 градусов Цельсия, то есть около 500 градусов по Фаренгейту. Домашнее. Выпеченный хлеб в Средние века мог быть домашним или купленным в ближайшей хлебной лавке. Нет ничего удивительного, что о домашнем хлебопечении мы знаем несколько меньше. В частности, археологам вплоть до нынешнего момента не удалось отыскать сохранившихся образцов хлебной продукции. Да и сам французский климат, в отличие, например, от Египта, этому не способствует. Из того немногого, что нам известно, следует сказать, что хлебопечение было одной из обязанностей хозяйки дома, если речь шла о небогатой крестьянской и городской семье. Особых навыков это занятие не требовало. Ингредиенты также были простейшими: вода, мука и кусок теста, оставшийся от предыдущей выпечки. Достаточно зажиточный дом имел, как правило, две кадки квашни: одну для пшеницы, другую для ржи или смеси. Тесто вымешивали на специально для того предназначенных досках или же на столе, присыпанном мукой, после чего оставляли в кадке на 5 часов или около того, чтобы оно успело подняться. По окончании процесса его резали на куски, тут же превращая их в подобие колобков, уплощённых с одной стороны, крупные хлеба Вещища по несколько килограммов могли быть также несколько уплощены сверху. Присыпали мукой, чтобы предохранить от высыхания и клеймили знаком хозяина дома. Удивительно, что российские помещики при всей лютости, на которую дружно жалуются наши старинные документы, всё же не додумались до баналитетных платежей. Во Франции этот обычай был повсеместным. Наряду с баналитетной мельницей существовали баналитетные печи, и крестьяне, и небогатые жители городов, подчинённые местному сиёру под страхом немалого денежного взыскания, обязаны были печь свой хлеб исключительно в господской печи, оплачивая эту вынужденную услугу деньгами или натурой. По ро синьор, не утруждая себя особыми расчётами, с какого коровая и сколько брать, попросту обязывал подчинённых себе людей вносить требуемую сумму ежегодно. Он же обязывался поддерживать печь в работоспособном состоянии и держать при ней особого пекаря, в то время как крестьяне, жившие по соседству, лишались права иметь собственные печи. Если же тщательно укрытая от чужих глаз печь всё же находилась Хозяин земли оставлял за собой право сломать её и обложить виновных тяжёлым штрафом. Кроме того, подданные сеньора обязаны были зачастую приносить с собой определённое количество полений или поддерживать в хорошем состоянии ведущую к печи дорогу. Эрнест Лавис и Альфред Рамбо, авторы несколько устаревшего, но известного исследования об эпохе крестовых походов, отмечают, что право баналитета было более стеснительным для крестьян, чем доходным для сеньора. Но при этом мы с точностью можем сказать, что владельцы земли, начиная с герцогов и епископов и кончая мелкими дворянчиками, пытались сохранить его всеми возможными способами. Последние баналитетные печи были уничтожены уже во время Великой французской революции. Баналитетные печи располагались, как правило, в стороне от жилых домов во избежание возможных пожаров. Размеры их варьировались в зависимости от величины округа и количества семей, которые следовало обслужить. Они могли быть как очень большими, куда дважды в день загружали по несколько десятков караваев, так и совсем маленькими. Бывало, что печь использовалась в определённые дни Или в тот момент, когда для пекаря накапливалось достаточное количество работы. В последнем случае хозяева обязаны были днём ранее дать знать пекарю, какое количество караваев и в какое время будет к нему доставлено. А чтобы собрать больше желающих, специально и глашатаи во всеуслышание объявляли, что в тот или иной день печь и пекарь будут готовы к работе. Насколько можно понять из сохранившихся документов, пекарь Опять же, выбранный господином среди крестьян или сметливых городских подмастериев и специально обученный своему делу, занимал в обществе куда более высокое положение, чем мельник. Это был по сути своей мелкий хозяйчик, умевший использовать свои возможности и также мелко, но достаточно чувствительно мстить неугодным, специально сжигая или наоборот, не допекая довеенный ему хлеб. В некоторых местностях обычай позволял пользователям, недовольным качеством выпеченного хлеба, отказываться от оплаты. От необходимости выплачивать бэнналетт избавлены были единственно городские булочники, монастыри и больницы. Им было разрешено в качестве особой милости иметь собственные хлебные печи. Как мы увидим, подобная ситуация была вполне ординарна для средних веков. От подати освобождали потребителя, который в противном случае вынужден был платить огромные суммы. Так, например, от соляной подати были свободны рыбаки, засаливавшие ежедневно несколько десятков килограммов рыбы. Судя по всему, подобная милость была попросту вызвана опасением бунта. куда больше мы знаем о домашних пекарнях, располагавшихся в монастырях или при дворах владетельных сеньоров. Что касается монастырского хлебопечения, о нём можно с уверенностью судить по сохранившимся постройкам бенедиктинского монастыря Сен-Галь, Швейцария, где для пекарей и пивоваров была выделена специальная пристройка, примыкающая к южному крылу церкви. Здесь же располагались амбары и монастырская мельница, по всей видимости, ручная, ещё римского типа. Клюнийские монахи предпочитали строить для пекарни отдельное здание, вдали от жилых построек, примыкавшее одной своей стороной к ограждавшей монастырь стене. Как то известно из кутюмов клюнийского ордена, хлебопечение было обязанностью Всей братии, без каких-либо исключений, делившейся на группы, сменявшей друг друга каждую неделю, дежурным монахам вменялось в обязанность при выходе из капитула обязательно вымыть руки и держа их мокрыми на весу войти в помещение пекарни. Правила также запрещали тестомесом руками вытирать пот, солёным каплям, да и волосам нечего было делать в тесте. С начала и до конца работу должны были сопровождать безмолвные молитвы и пение псалмов. Безмолвные, опять же, не без умысла. Ни единая капелька слюны не должна была испортить с собой хлеб. В позднейшие времена, сколь о том можно судить, пекарская повинность сама собой перешла в более профессиональные руки. В частности, в цистерианском и картезианском орденах Эта обязанность стала возлагаться на специально для того выделенного брата-пекаря, подчинявшегося непосредственно монастырскому повару. Если монастырь был слишком велик, и одному человеку справиться с поставленной задачей было непросто, в помощь ему выделяли подмастерье, обязанного хлопотать у печи. Аристократ в те времена воспринимался в первую очередь как кормилец для своей семьи и слуг. А если речь шла о крупном феодале, то и придворных, количество которых могло превышать несколько сотен, а иногда и тысяч человек, изодня в день садившихся за господские столы. Не стоило забывать также о гостях, могущих посетить замок, по прошай и как толпившихся у ворот в ожидании ежедневной подачки, а также собаках и свиньях. В этом случае без хорошо налаженного хлебопечения обойтись было невозможно. Если речь шла о мелком дворянчике, работу выполняла, как правило, специально для того нанятая женщина-служанка, подчинявшаяся непосредственно городскому ключнику, распоряжавшемуся запасами хлеба и вина. В её обязанности входило ежедневно выпекать мягкий белый хлеб для господина, его семьи и гостей, а также тёмный пшеничный хлеб с отрубями. Среднефранцузская бис В частности, некий Гильйом де Мюроль в своём замке в Аверне выделил для нужд подобной служанки специально для того построенную в общей кухне печь, где ежедневно выпекались хлеба, предназначенные для 20 человек. Время строительства приблизительно можно датировать 1405-1420 годами. Что касается крупных поместий, графских, герцогских, не говоря уж о принцах крови, здесь для нужд хлебопечения выделялись зачастую огромные помещения до 45 м2, оснащённые всем необходимым для работы инвентарём: лорями, ситами для просеивания муки, катками, столами и, конечно же, печью, а порой и не одной. Здесь изо дня в день работала целая армия тестомесов, пекарей и подсобных рабочих. под руководством главного хлебодара. Надо сказать, что в королевском дворце эта должность в скором времени стала в высшей степени почётной, зачастую наследственной. Главными хлебодарами становились знатнейшие вельможи, возлагавшие собственно кухонные функции на своих подчинённых. Ремесленная процесс выпечки хлеба в профессиональной пекарне или булочной начинался с закупки муки. На рынке или на ближайшей мельнице, рядом с которой чаще всего и располагался хлебный ряд. Рассеянная в воздухе мука способна вспыхнуть от малейшей искры. Посему, из соображений безопасности, её следовало хранить в кладовой, желательно в отдалении от основной пекарни или на ходуи конец на чердаке общего здания. Закупленные мешки немедленно развязывались, и мука высыпалась на дощатый пол. Она частою и провеивалась с помощью деревянной лопаты, чтобы она смогла приобрести свежесть и избавиться от затхлого запаха полотняного мешка. Вторым ингредиентом для изготовления простейшего хлеба выступала вода. С ней также было не всё просто. Наученные горьким опытом пекари не брали воду из городских колодцев, где она могла быть загрязнена пылью или опалыми листьями. Гораздо лучшим выходом из положения было отослать водовоза, а за неимением такого подмастерье или жену, к ближайшей реке или ручью и набрать воды чуть выше по течению, где она была достаточно чистой. И, наконец, наилучшим решением были городские фонтаны, питавшиеся от артезианских ключей или, как это неудивительно звучит для нас, прохладная дождевая вода. Для того, чтобы собрать ее... В достаточном количестве во двор, прилегавший к задней стороне каждой булочной, выставлялись объёмистые цистерны. Просеивание муки было исключительно ответственным делом, которое брал на себя, как правило, сам хозяин пекарни или булочной. Широкое сито с помощью специальных ушек и продетых сквозь них верёвок подвешивалось на поперечную балку. Помощник сыпал в него муку, а сам пекарь, обеими руками покачивая в определённом ритме, получал на выходе пшеничные или ржённые частицы единой степени помола и качества. Сито представляло собой деревянное кольцо с высокими краями, на дно которого была туго натянута ткань. Лучшие сита могли быть на шёлковой основе. Доброй славой пользовались также изделия норманнских мастеров. просеивающая поверхность которых изготовлялась из конопляной пряжи. Известны также хлопчатные и шерстяные сито, и даже в качестве экзотики сито из выделанных шкур, проколотых во многих местах шилом или иглой. Любая пшеничная пекарня имела в своем инвентаре добрую дюжину разнообразных сит с большими или меньшими ячейками, предназначенных для выпечки того, как и сито, или иного сорта хлеба. Так, и ячейки наименьшего размера и большой густоты давали на выходе муку высшего сорта, белую и тонкую. Финфло, предназначенную исключительно для выпечки снежно-белого аристократического каравая. Широкие ячейки и редкая сеть использовались в том случае, когда речь шла о хлебе для слуг, тёмном и грубом, полным отрубей. так или иначе, в результате всех операций в сите всегда оставался тонкий слой непромолотого зерна, случайно затесавшихся соломинок, зерновой шелухи и прочегосора. Из него получался отличный корм для свиней или домашней птицы, который порой использовали для своего же подсобного хозяйства или продавали на сторону. Во вместо дрожжей брался кусок старого кислова теста, успевшего перебродить. Надо сказать, что уже с античных времен во Франции была известна пивная закваска. Но в течение всей средневековой эры против ее использования энергично выступали врачи, полагавшие пивные дрожжи крайне опасными для здоровья. Их усилия не пропали в Туне. Гильдии булочников и пекарей запрещали своим членам их использовать, и этот запрет продержался до конца XVII века. Надо сказать, что парижские врачи ещё в 1688 году активно протестовали против её применения. Не в последней степени благодаря их усилиям запрет продержался с оговорками ещё в течение 20 лет. Исключением были несколько норманнских городов. Здесь использование пивных дрожжей разрешалось в нескольких специально оговорённых случаях. Для хлеба определённых сортов, где пивные дрожжи должны были добавить пикантности вкусу, и в случае, когда хлеб нужно было приготовить в срочном порядке, для ускорения процесса брожения. Варружившись специальным ковшом со стенок колоря для вымешивания теста, квашни соскребали остатки и складывали их в специальную посуду, прикрытую сверху полотном, и затем использовали куски по мере необходимости. Крочим, надо оговориться, что через какое-то время бродильные куски портились и приобретали неприятный прогорклый вкус. Обязанностью пекаря было следить за этим и вовремя заменять испортившуюся закваску свежей. Вымешивание теста происходило следующим образом. В широкий и длинный деревянный ларь засыпали муку, затем в него же лили тёплую воду, и за дело брался тестомес. от французского жанр. В самых бедных пекарнях в этой роли выступал сам хозяин или его подмастерье, но чаще для этой цели старались нанять особого батрака. Вымешивание нескольких десятков килограммов теста требовало недюжинной физической силы, потому в роли тестомесов всегда выступали молодые крепкие мужчины. Дышать тяжело с присвистом, как молотобоец, тестомес сгребал тесто со стенок и раз за разом проминал тестяной ком, используя в качестве опоры заднюю стенку ларя. Надо сказать, что эта квашня была устроена достаточно хитрым образом. Она разделялась поперёк на две неравные доли, причём для каждой имелась собственная плоская крышка. Пока тестомес работал с одной половиной, в другой подходило готовое тесто. На миниатюрах того времени мы видим, что квашня располагалась зачастую в одном помещении с печью. К жару от огня прибавлялся жар от работы, потому рядом с тестомесом постоянно должен был находиться мальчик, в обязанности которого входило вытирать взрослому работнику лицо и грудь от пота и подавать ему воду и полотенца для рук, висевшие тут же на ближайшей стене, или по необходимости доливать воду в ларь. После того, как тесто отдохнуло и поднялось, из него лепили хлебные колобки, уплощённые полусферы, а также булочки более причудливых форм. Колобки следовало также взвесить один за другим, так как вес и качество хлеба строго контролировали выбранные от пекарской гильдии. Затем колобки обязательно клеймили личным знаком хозяина пекарни, так чтобы недовольный покупатель смог немедленно найти виновного. Готовые хлебцы выкладывались на широкие столы, слегка присыпанные мукой. Чтобы хлеб не высыхал, его накрывали сверху влажным куском холста. По мере необходимости пекарь укладывал на плоскую деревянную лопату очередную порцию хлебов и отправлял их в жарко натопленную печь, так чтобы самые крупные и грубые караваи отодвигались к задней стенке, а возле устья оставались нежные аристократические колобки. Хлебная печь была подлинным сердцем средневековой пекарни. Она представляла собой массивное сооружение из огнеупорного кирпича с низким подом и расположенным вверху горнилом, с высоким сводом и полукруглым устьем, где, собственно, и выпекался хлеб. Печи, бывшие в раннюю эпоху действительно огромными, В литературе упоминается их вместимость до 1872 кг хлеба единовременно. Постепенно уменьшались, и во времена осени средневековья вмещали не более 156 кг хлеба. Топить хлебную печь в идеальном случае следовало боковыми дровами, горевшими ровным высоким пламенем, без дыма и гари. Но во многих местах бук был слишком дорог, и тогда в дело шли дубовые или даже худшие из всех сосновые поленья. Экономный пекарь сохранял последний тлеющий уголёк, используя его для новой растопки или продавая для этой же цели соседям. Обязанность следить за качеством выпечки и вовремя подкладывать в огонь дрова и хворост возлагалась на помощника или подмастерье пекаря. Зачастую, кроме собственно торговли, пекарь был готов работать по индивидуальным договорам для зажиточных хозяев или приезжих, которым не досуг или не выгодно было выпекать собственный хлеб. В этом случае договор заключался на определённый срок, например, на год. Клиент брался поставлять в пекарню необходимое количество муки и оплачивать готовый товар. А пекарь, в обмен на это изо дня в день, обязан был направлять к нему работника с оговорённым количеством готовых хлебов. Эти хлеба зачастую выкладывались на широкой доске, которую носильщик ставил на голову. Если речь шла об особо крупном заказе, хлеб несли в корзинах, столь глубоких и тяжёлых, что поднять их могли только два человека. В этом случае сквозь ушки корзин продевали прочный шест. И два носильщика спереди и сзади поднимали его себе на плечи. Торговля хлебом и профессия булочника. Работа булочника была тяжёлой, до 14-18 часов в день у жаркой печи, вдыхая мучную пыль, от которой начиналась порой астма или профессиональные заболевания булочников, мучная экзема. И всё же подобная работа казалась синекурой. для сельского населения, вынужденного платить огромные налоги за помол и выпечку собственного хлеба. Первые булочники появились в стране во времена короля Дагабера. Вначале они были достаточно немногочисленны и обслуживали почти исключительно королевский двор и службы. С ростом городов клиентура, однако, также начала разрастаться. В самом деле, Булочники за редким исключением были освобождены от баналитетных платежей или вносили очень небольшие суммы, так что покупать у них было куда дешевле, чем выпекать хлеб самостоятельно. Пекарский цех, один из старейших в средневековую эпоху, был образован, по видимости, при ледовике Святом. Статуты его впервые были записаны Этьеном Буало, тогдашним приво Парижа. В начальную эпоху своего существования цех этот был достаточно демократичен. Чтобы присоединиться к нему, достаточно было выплатить определённый налог королевскому хлебодару и затем угостить своих собратьев полагающимся по случаю обедом. Однако с течением времени разбогатевший и непримиримо настроенный к любой конкуренции пекарский цех во много раз усложнил или, если угодно, бюрократизировал эту процедуру. Отныне кандидату следовало за счёт родителей пройти до 4 лет ученичества у булочника, в присутствии выборных от цеха сдать экзамен, показав себя зрелым мастером, опять же, угостить обедом своих будущих собратьев, заплатить неизбежный налог и ждать, пока умрёт один из булочников и место освободится для него самого. В последние века средневековье отбывшего ученика требовалось также объехать страну, узнавая новое и перенимая опыт. Возможно, подобное требование выдвигалось не без задней мысли, что неофит осядет где-то в одном месте. Действительно, так иногда и случалось. Позднее цех окончательно перестал принимать людей со стороны. и стать его новым членом мог только сын полноправного булочника или его зять, если в семье не было сыновей, или если булочник умирал без потомства, мастер или подмастерье, женившийся на вдове. Всем прочим на смерти предстояло оставаться на вторых ролях, что в начале нового времени вызвало не один бунт и в конце концов привело к упразднению института цехов как таковых. Сами по себе булочники также разделялись на несколько групп. Те, что работали с чёрным ржаным хлебом, не имели права заниматься никаким иным. Специалисты по пшенице, в свою очередь, не брались за чисто ржаные караваи, выпекая всегда хлеб на чисто пшеничной основе или на пшеничной муке, в которую в качестве примеси было добавлено что-то ещё. Отдельно стояли также цеха пирожников, вафельчиков, И специалистств по приготовлению печеней. Работа у печи требовала особого навыка. В абсолютно большинстве случаев в горнило становился сам хозяин. Нужно было иметь отличное чувство времени, чтобы не открыть заслонку слишком рано. Хлеб в этом случае становился плоским и зачастую выходил из печи полусырым, или чересчур поздно, тогда караваи подгорали, а то и вовсе превращались в уголь. Курёза ради стоит отметить, что в течение всей средневековой эпохи в Париже существовал особый рынок, где по небольшим ценам продавали подгоревший хлеб. Работа начиналась рано, уже в 3-4 часа ночи булочник становился к печи. Готовую продукцию следовало немного остудить, хотя бы для того, чтобы её можно было взять в руки, и уже к 7 часам утра горожане могли закупить свежий и мягкий хлеб. Франсуаза де Порт after монографии Хлеб в средневековую эпоху специально подсчитала, что для удовлетворения обычного спроса требовалось 3-4 раза в день ставить хлеба в печь. Определённая часть готовых караваев не предназначалась для свободной продажи, но отправлялась в таверны и гостиницы. Пекарни, служившие одновременно лавками для продажи хлеба конечным потребителям, как правило, располагались неподалёку от рынка, где продавали зерно, так в частности в Париже ими была столь занята улица у площади Мабер на левом берегу Сены. Хлебные лавки теснились также рядом с мельницами. В большинстве случаев это были съёмные помещения, однако существовали и дома, непосредственно принадлежавшие булочникам. Клиент, как правило, не заходил внутрь. Целям торговли служило большое сводчатое окно, выходившее на улицу с широким деревянным подоконником, исполнявшим роль прилавка. Если массивные дубовые ставни были открыты, лавка работала. В противном случае покупателю предстояло наведаться к ней ещё раз. На подоконнике, покрытом хорошо выстиранной полотняной скатертью, стояло несколько выставочных хлебов. В глубине помещения находились, как правило, плетённые корзины, из которых булки по выбору давались клиентам, так как покрытые пылью, а порой и вымокшие от дождя, выставочные покупать желали немногие. Торговлю вела жена, дочь или реже служанка булочника. Впрочем, в конце средневековой эры стали множиться случаи, когда это занятие поручали подмастерью или слуге. Статуты многих городов специально отмечали, что торговец или торговка должны работать чистыми руками в чистой одежде. Кроме всего прочего, булочник или приказчик обязаны были иметь под рукой латунные весы и набор свинцовых гирек. Покупатель мог в любую минуту потребовать, чтобы подозрительный каравай положили на весы, подтвердив тем самым, что его масса находится в соответствии с требованиями цеха. несколько раз в год ту же операцию заставляли проделывать представители цеха и королевские чиновники, удостоверяясь, что булочник не занимается мошенничеством. Случаи же последнего по всей видимости происходили и были не так уж редки. По крайней мере, среди городского населения понятие булочник едва ли не приравнивалось к понятию мошенник и плут. Прохинди и булочники мудрили с весом, занижали порой качество, применяя для дорогих хлебов дешевое сырье. Возможно, что молва несколько преувеличивала размеры подобных махинаций. Также следует сказать, что законы Франции, в отличие от соседних государств, были в этом плане достаточно мягкими. Булочник, пойманный за руку, выплачивал штраф. Неполновесный хлеб конфисковался в пользу больниц и приютов. В самом вопиющем случае мошенника могли пожизненно лишить права заниматься пекарским делом или даже отправить в тюрьму, но никогда, в отличие от Англии или Германии, провенившихся не подвергали публичному унижению, не волокли по улицам с подвешенной на шее неполновесной буханкой. не выставляли к позорному столбу, как то было принято в Англии, и наконец, в отличие от немцев, не имели обыкновения подвешивать в клетке или сети над глубокой зловонной лужей. Впрочем, подобное наказание однажды вышло боком немецкому Нюрнбергу. Дело в том, что наказанный подобным образом пекарь мог выйти из клетки единственным способом через дно. И под улюлюканье толпы с головы до ног вымазанный навозом и грязью нёсся домой. И вот случилось так, что один из подобных мошенников пожелал отомстить и сжёг добрую половину города, мотивируя это желанием просушить свою одежду. Булочникам было запрещено работать в дни религиозных праздников, то есть в течение 80 дней в году, но не запрещено было торговать готовым хлебом. В результате утренняя выпечка заменялась ночной, и пекарь вынужден был едва ли не до рассвета садить в печь хлеба, чтобы затем отдыхать, в то время как его жена добросовестно продолжала торговлю. Кстати, последнее велось кроме лавок ещё на особых хлебных рынках в больших городах ежедневно, в мелких по определённым дням. Открытые рынки средневековья представляли собой легковесные конструкции из столбов и лёгких перекрытий, поверх которых укладывалась крыша из досок. Подобным образом рынок можно было выстроить в короткое время и столь же легко разобрать. Продавцы размещались у лёгких переносных столов или ларей, которые служили одновременно и витринами для выставки готовой продукции, и контейнерами для её хранения. Надо сказать, что рыночная торговля была по карману далеко не каждому, так как место на рынке стоило достаточно дорого. Ещё одним способом доставки хлеба конечному покупателю были многочисленные латочники и латошницы, которых особенно много было в крупных городах. Перекупая хлеб непосредственно у булочника, они вели бойкую торговлю, стоя у окна или двери собственного дома. Или разносила латки по узким кривым улицам. Как правило, перекупщики такого рода не ограничивались одним лишь хлебом. На одном латке каравай мог соседствовать с сыром, куском вяленой рыбы или даже воском для свечей. Порой перекупщики не брезговали мелким мошенничеством, закупая у булочников неполновесный или некачественный хлеб, однако умели достаточно ловко уходить от правосудия. Кроме того, в городах, где местные обычаи обязывали булочников печь хлеб в баналитетной печи или для тех, кто не имел достаточных средств, чтобы купить собственную мастерскую и вынужден был пользоваться услугами господского пекаря, этот последний также представлял определённую конкуренцию. Пекарь получал плату за свои услуги готовыми хлебами или зерном. а порой изговаривался с мельником, чтобы покупать у него исходное сырьё по невысокой цене. Торговля в этом случае велась в обход местных законов и обычаев, и если пекаря ловили за руку, ему могло грозить тюремное заключение. И всё же спекуляция продолжалась. Для беднейших слоёв городского населения соблазн был слишком велик. Пусть Пекарские хлеба выходили тяжёлыми и грубыми, весившими до 2 кг в современном эквиваленте, они могли храниться до недели и потому уже были достаточно экономными. Да и цены на пекарский хлеб, пан де фурнаж, были куда дешевле, чем в булочной. И наконец, в определённые дни недели, в Париже этим днём была суббота, в город разрешалось въезжать чужим булочникам, уроженцам ближайших городов, а также крестьянам или перекупщикам, скупавшим хлеб у крестьянского населения. Как правило, это были дни, специально предназначенные для базаров и ярмарок. В случае неурожая, войны или какого-либо иного бедствия, когда городские булочники не справлялись с собственными силами, чужим позволялось въезжать в любой день. Чужие булочники имели право торговать своей продукцией исключительно на рынке или в специально предназначенных для того местах. Также они могли поставлять то или иное количество хлеба непосредственно в дом клиента. Однако, оставаться в городе они имели право до определённого часа и должны были немедленно уезжать прочь, как только этот час наступал. Более того, Статуты многих городов запрещали вывозить вон, прибывавший в город хлеб, и потому чужие, как правило, торговали по сравнительно невысокой цене, стараясь как можно скорее распродать свой товар. Хлеб средневековья во времени и в пространстве. Изучение пекарского искусства времён средневековья усложняется за счёт того, что в каждом городе, если не в каждом селении, были свои обычаи и маленькие секреты выпечки хлеба. В частности, хорошо известно, что булочники на большей части территории страны, в отличие от своих предшественников времён Римской империи, не подсаливали хлеба. Причиной тому был тяжёлый соляной налог, габель, исключительно непопулярный среди населения страны. Однако из этого правила было своё исключение. В Приморских Шербуре и его окрестностях в хлебное тесто примешивали в качестве добавки морскую воду. Подсоленный хлеб был характерен для территорий, сравнительно поздно присоединившихся к французскому королевству. Ситуация усложняется тем, что одна и та же марка в разных местах могла носить разные наименования. в частности, желтовато-коричневый хлеб среднего качества, в Париже именовавшийся коричневым, памби, в других местах мог носить имя хозяйственного, пан де менаж, и наоборот, одно и то же имя в разных местах могло обозначать совершенно различные разновидности. Так, фуас на севере значило белый хлеб высшего качества, в Париже пирожное корзиночку. Кроме того, В разных областях страны существовали особенно знаменитые разновидности хлеба, носившие, как правило, имя той местности, из которой его поставляли. Так, в Шаи, неподалёку от Парижа, местечке славившемся своим наливным зерном, в первой половине 14 века начали производство нового сорта хлеба, который сразу пришёлся по вкусу состоятельным парижанам. Известно, что хлеб этот просуществовал с 1300 по 1440 год и вновь появился на столах уже в эпоху Возрождения. Хлеб из шаи, пан де шаи, был столь популярен, что нашлись ушлые булочники, решившие распространить его продажу на Амьен. Вытеснить аристократический белый хлеб таким образом не удалось, но караваем второй категории, городским, Пришлось заметно потесниться. Насколько нам известно, хлеб из шаи весил около 460 современных граммов и стоил в два раза дороже обычного, 2 динье за буханку. К сожалению, более об этом хлебе мы ничего не знаем, кроме того, что он, по всей видимости, обладал очень высоким качеством и по сему пользовался спросом во многих регионах страны. Кроме того, Хорошо был известен хлеб из Ганесса – Пан де Ганесс, благополучно просуществовавший до середины XIX века. Существовали и другие прославленные марки. Кроме разнообразных вариаций хлебопечения, в зависимости от городов и местностей, существовали и особые хлеба, специально выпекавшиеся ради праздника – пасхальные, троицыны или хлеба Святого Духа. Их принято было раздавать нищим рождественские, составлявшие согласно обычаю ежегодный дар вассалов своему сюзерену, хлеба Святого Петра и Святого Павла и так далее. Что касается качества изготовления, абсолютное большинство разновидностей, которые и сегодня можно купить во французских булочных, исторически восходит к средним векам. В те времена были прекрасны известные их хлеба из пшеничной муки разного качества, и смеси из пшеницы с ржаной, овсяной, ячменной, гороховой, бобовой мукой, и сложные смеси из трёх или более компонентов. Вкус средневекового хлеба был слегка кисловатым, результат добавления пшеничной или ржаной закваски. Самый грубый хлеб из тёмной ржаной муки разновидностей не имел Это был во всех областях Франции панд де сегл, ржаной хлеб или пан нуар, чёрный хлеб. Профессиональные булочники готовили его из муки, тщательно просеянной. Круглые ржаные ковриги обыкновенно весили около 650 г в переводе на современные меры веса. Кроме того, наилучшим по качеству был так называемый цельный или разделочный хлеб. Среднефранцузская пан де тву, пан де твеншо, выпекавшаяся из муки, каковой она пришла с мельницы, без просеивания и очистки. Результатом были грубые караваи, практически несъедобные, без размачивания в воде. Их зачастую дополнительно подсушивали в печи. Для еды подобный хлеб не предназначался, а разрезав на широкие круглые ломти, его использовали в качестве тарелок. так как они прекрасно впитывали как мясной сок, так и капли подливы, сохраняя таким образом от загрязнения дорогую скатерть. Впрочем, в конце обеда гости могли использовать его вместо десерта. Однако в аристократических домах промокшие насквозь корки чаще всего бросали собакам, крутящимся под ногами пирующих. Или же по окончании обеда слуги отдавали их нищим, которые постоянно толпились у дверей богатых домов в ожидании подачки. Известно, что Людовик IX, прозванный отцом народа, после окончания коронационных торжеств распорядился раздать народу 1294 подобные тарелки. Интересная закономерность: чем выше по рангу стоял хлеб, тем меньше становились караваи и ковриги. Короче, удивляться здесь нечему. Чем выше в иерархии находился конечный потребитель, тем большим был выбор блюд на столе, и хлеб для него выполнял не столь важную роль, как то, полагалось в каморке батрака или крестьянской лачуге. Несколько выше разделочного по рангу находился весовой хлеб, среднефранцузское пан де пуас, могущий быть как чисто пшеничным, так и смешанным. Это были массивные ковриги, весящие до 4,5 кг, опять же достаточно грубые и жёсткие, изготовлявшиеся из муки низшей категории с большим количеством отрубей. Весовой хлеб можно назвать прародителем всех прочих разновидностей средневекового хлеба. Появившись в раннюю эпоху, он сохранял свою неизменную стоимость один денье В то время, как колебания цен на зерно отражались в его весе. В неурожайные годы весовой хлеб был легче, когда пшеница и рожь всходили хорошо, тяжелее. В более позднее время, когда изменившиеся вкусы и денежные возможности населения им уже не удовлетворялись, по распоряжению городских властей, весовой хлеб исчез с прилавков. Около 15 века окончательно трансформировавшись, самую низкосортную из существующих в то время разновидностей памби. Этот суповой или коричневый хлеб, среднефранцузское памби, панд де брот, специально подавался к первым блюдам и предназначался для вымачивания супов и соусов. Подобный хлеб, изготовлявшийся из пшенично-ржаной смеси или же из пшеничной муки с отрубями, Несколько лучше по своему качеству был пища из лук и ботраков или некоторых монастырей, уставы которых отличались особенной строгостью. Впрочем, аристократы иногда не отказывали себе в столь экзотическом блюде, однако использовали его строго по назначению для вымакивания супов. Нет ясности в вопросе, что представлял собой панфистис или пандефиста. дословно пиршественный хлеб в переводе со среднефранцузского предположения на эту тему разнятся речь возможно идёт об ином наименовании коричневого хлеба или же таким образом обозначался любой хлеб грубого помола городской хлеб среднефранцузское пан буржуа или на латинском языке панис цивилем или панис цивикум который насмешливые орлянцы прозвали желтком. Жюне, за янтарно-жёлтый цвет мякиша, был ежедневной пищей городского населения. Кроме того, этот хлеб мог называться: памбизе, сизый хлеб в Руане или Абивиле; пан-руссе, рыжий хлеб в Авиньоне или Булоне; паон-ден-рис, хлеб из серой муки в Нанте. Бизе или газион – коричневая или серая ковришка в шалоне. В реальности наименований было куда больше, мы приводим только самые известные. И, наконец, белый хлеб – среднефранцузское «pain bleu» – «pain de bouche», прозванный «аргусом» за пышность и наздреватость, оставлял пищу аристократии и высшего духовенства. Этот продукт высшего качества в разных местностях Франции мог носить разные наименования. Приведём их одно за другим. Первое. В Париже, Арасе, Кампене, Реймсе, а также в южных Марселе и Орлеане он чаще всего был известен под именем Панбло, белый хлеб. Кроме того, в столице, где этот хлеб зачастую приобретался в монастырях, его знали под именем монастырского, Пан ду ково. Третий, в Лилле, Анжери, Авиньоне, Ренне и так далее, его скорее называли устьевым хлебом, Пан де Буш. Так как его выпекали возле устья, Буш хлебные печи. Четвёртое, в Руане и Мизьере он же был известен под именем Пан муле мягкий хлеб. В Труа это был Пан де Парвонт, что можно перевести как зерновой хлеб. В Сансе это был капитулярный хлеб – пан-де-ше-пит. Название восходит к высокопоставленному духовенству, составлявшему основу местного соборного капитула. В Нанте, Пуатье, Бордо и Лебурне это был канонический хлеб – пан-де-шон. И, наконец, для Лангедока это был мякишевый хлеб – пан-муфле. Французский язык средневековой эпохи плохо различал хлеб высшей категории и пирожные всякого рода. Зачастую и то, и другое обозначалось единым термином гесту. Этот гесту мог подаваться как обычный хлеб к супу или мясу, а мог быть и десертным блюдом. В этом случае в тесто, в зависимости от фантазии булочника, можно было добавить сливки, яйца, масло. Выражай современным языком сдобу пряности или ароматные травы превратить в подобие корзиночки или короны, рогалика, заварные пирожные, а порой и сладкие булочки причудливой формы. Касательно заварных пирожных и чуди, в первозданном своём состоянии существовавших в Нормандии вплоть до недавнего времени, к нам из средних веков пришла забавная история. Некий пирожник был уличен собратьями по цеху в том, что его продукция слишком легковесна. Обвиняемый отбивался. «Их не взвесишь, их на стол подают горячими». Средневековье знало и вафли. Их выпекали на раскаленных до красна решетках. Впрочем, занимался этим особый цех – вафельщики. Средневековье знало также множество разновидностей печенья, галет и пирожков – разнившихся от города к городу и от провинции к провинции. Особо стоит упомянуть о сорогатном хлебе, pan de mission, pan armain, который выпекали исключительно в голодные годы. Количество пшеницы в нём было не больше четверти, прочий объём составлял ячмень, овёс, а если зерно было совершенно недоступно, В муку сыпали измельченные в порошок бобы, горох или даже горькие желуди или каштаны. В самых отчаянных случаях корни и семена трав, а иногда и немного глины. Все что угодно, способное обмануть бунтующий желудок. И все же Франсуазе де Порт замечает, что указания о суррогатных хлебах много чаще встречаются в городских документах уже нового времени. свидетельства нарастающего хлебного кризиса, который в конечном итоге вылился в революцию. И наконец, в качестве курьёза вспомним также собачий или охотничий хлеб, выпекавшийся из отрубей и кусочков соломы, который вместе с мясом и кашей служил пищей господским псам. Аристократический. При дворах крупных аристократов обязательно имелась собственная пекарня, где целый штат слуг под присмотром главного пекаря изо дня в день выпекал свежие хлеба, предназначенные для стола господина. Уверенность в том, что для нежного аристократического желудка наилучшим образом подходит именно белый мягкий хлеб, имеет римское происхождение, однако средневековье унаследовало эту идею целиком и полностью. Придворный хлеб, пан котква Обязательно должен был изготавливаться из чистой пшеничной муки самого тонкого помола, fin flour de farine. О тщательности просеивания можно судить уже по тому, что до половины и более исходного продукта отправлялось в отходы, впрочем, как мы увидим далее, не пропадало зря. Тесто иногда подсаливали, но чаще оставляли пресным. Как было уже сказано, врачи средневековой эры В отличие от римского времени, запрещали использовать пивную закваску, объясняя свой вердикт тем, что пивное сусло потенциально способно нанести непоправимый вред здоровью высокопоставленного пациента. Посему, повторимся, вплоть до нового времени, во всех пекарнях, начиная с королевской и заканчивая домом последнего крестьянина, словно в древности, в качестве закваски использовали кусок теста от предыдущей выпечки. Впрочем, пекарем вменялось в обязанность пробовать его на вкус, проверяя, что закваска не испорчена и не отличается прогорклостью или тяжёлым запахом. Но для того, чтобы каравай получился пышным и наздреватым, с мягчайшим во рту тающим мякишем, закваски не жалели. Готовое тесто, муку с водой и добавленной закваской требовалось тщательнейшим образом размять, вновь не жалея на то времени, и выпекать обязательно возле самого устья печи. Отсюда второе наименование средневекового хлеба высшей категории Пандыбуш, то есть устьевой хлеб. Как и прочий хлеба, это были сравнительно небольшие колобки, уплощённые снизу ради удобства выпекания, с корочкой светло-золотистого цвета и снежно-белым мякишем. Подобный хлеб принято было обязательно подавать к столу любой достаточно знатной персоны, помещая его слева от тарелки, рядом с ножом. Аристократический хлеб можно было есть с супом или с мясом. Однако он воспринимался и как отдельное, самодостаточное блюдо, которое подавали с фруктами, вином, а в позднюю эпоху также с сыром. белый хлеб с вином и лёгкой закуской зачастую служил аристократическим завтраком, прерывавшим собой долгое течение утра, заполненное воинскими упражнениями, государственными вопросами или для женщин хлопотами по дому. Его же можно было приобрести во время путешествия, естественно, тем, кто мог себе это позволить, в многочисленных тавернах, разбросанных вдоль крупных дорог. монастырский. Как уже было сказано, в эпоху становления монастырей на территории Франции обязанность по выпечке хлеба в равной степени распределялась между всеми их обитателями. Монахи группами, в соответствии со своей очередью, отправлялись в пекарню. При входе обязательно мыли руки в чистой воде и не вытирая их, держа на весу, входили внутрь. Вымешивание теста Приготовление хлебов и выпечка должны были выполняться в соответствии со способностями и силой каждого. Причём всё действо сначала и до конца сопровождалось безмолвным пением молитв и псалмов. Дежурным монахам также вменялась в обязанность повязывать головы и лица кусками полотна, чтобы волосы или же слюна никоим образом не оказались в тесте. В это время основой для теста была мука из смеси овса, пшена и гороха. Результатом подобной выпечки были грубые и жёсткие лепёшки зеленовато-жёлтого цвета, напомнившие бы нам овсяное печенье. Однако, если поддвержники этой ранней эпохи могли с гордостью утверждать, что монахи не едят белого хлеба, в достаточно скором времени ситуация в корне переменилась. Начнём с того, что в обителях стали появляться профессиональные пекари, подчинявшиеся непосредственно монастырскому ключнику или повару. Появилась и особая разновидность пшеничной выпечки канонический хлеб, среднефранцузская pain de chwan, как его характеризуют Дюканж, высокий, остроконечный и очень мягкий. Подобный хлеб подавали к столу аббата и прочего высшего начальства. Редовым монахам полагалось по одной ковриги на каждый обед или ужин, причём хлеб этот полагалось есть, обмакивая в суп. Канонический хлеб зачастую принято было подсаливать, роскошь, недостижимая для горожан. Излишки, как то известно, продавались всем желающим. Кроме того, в монастырях по-прежнему был в качестве дополнения распространён коричневый суповой хлеб или, наконец, Плоские лепешки из смеси овсяной и ячменной, или в некоторых местностях ржаной и ячменной муки. Существовали и более сытные разновидности, полагавшиеся больным или перенесшим кровопускание. Монахи также не отказывали себе в любимом в средние века заварном хлебе, в кусках теста, брошенных в кипящую воду. К столу высокого гостя могли подать и отличные пирожные – фланы. Прочим во все времена не переводились подвижники, позволявшие себе исключительно морские сухари, столь жёсткие, что перед употреблением их приходилось вымачивать в воде, вине, масле или даже уксусе, что считалось особым подвигом во имя умерщвления плоти. А кое-кто даже посыпал это малосъедобное блюдо пеплом. Белые сухари, привычного для нас вида, полагались во многих монастырях во время постов. Хлеб также поджаривали вместе с куском сыра, превращали в подобие гренок, жаренных на яйцах с молоком, замешивали на пивной пене или на молоке. Короче, на однообразие пищи монахи, в особенности во времена позднего средневековья, пожаловаться никак не могли. Крестьянский деревенский хлеб вплоть до начала нового времени был исключительно домашнего производства. Как было уже сказано выше, основой крестьянского рациона был так называемый серый хлеб из смеси мётей, пшеничной и ржаной муки. Обычно при засевании крестьянского поля соблюдалась пропорция 2/3 пшеницы на 1/3 ржи, хотя в некоторых регионах страны соотношение обеих частей было равным. В зависимости от местных условий, в качестве добавки использоваться мог ячмень или даже овес. Любая из этих культур увеличивала количество готовой продукции, ухудшая при том качество будущего каравая. Крестьянский хлеб пекся из муки грубого помола, обязательно содержащей некоторое количество отрубей, так что хлеб из этой смеси выходил тяжеловесный и грубый. Замешивание теста было женской прерогативой. Хозяйке дома также вменялась в обязанность раз или два в неделю выпекать свежие караваи в банелитной печи. Известно, что вплоть до начала 13 века крестьянский хлеб служил не только для пропитания семьи, но и в качестве оброка натурой, регулярно выплачивавшегося местному сеньору. Конечно же, богатым и знатным в голову не приходило питаться этими грубыми поделками. монахи использовали его для раздачи милостыни и кормили им больных и немощных, находившихся в их презрении. Светские синьоры отдавали его прислуге. С начала 13 века и позднее крестьянский хлеб появляется на городских рынках, причём его качество значительно улучшается, приспосабливаясь к привычкам и вкусам более зажиточного населения. Стоит также отметить, что в деревнях, особенно близких к городской черте, во времена осени средневековья появились собственные булочники, чью продукцию желали видеть на своих столах зажиточные крестьяне. Как правило, эти булочники заключали с местными жителями особый договор, который зачастую записывался на бумаге и закреплялся подписями заинтересованных сторон. Согласно этому договору, булочник обязан был выпекать для местного населения определённое количество хлебов, оговорённого веса и качества. При невыполнении этих условий на него налагался специально оговорённый штраф. Продукция сверх нормы он мог распоряжаться по собственному усмотрению. Чаще всего она отправлялась для продажи в ближайший город. Городской Аристократический белый хлеб в городе можно было приобрести в булочных или даже в монастырях, где охотно распродавали на сторону буханки, по каким-то причинам не ставшие частью трапезы аббата или аббатисы. Однако эта разновидность была по карману далеко не каждому. Посему наиболее употребимым в городской черте вплоть до конца средневековой эры оставался городской. Среднефранцузский «пайн-буржуа», латинский «пайн-буржуа». panis civilem et civicum он же коричнево-белый хлеб bis blanc с плотной грубой корочкой и мякишем янтарно-жёлтого цвета по типу изготовления это был хлеб второй категории занимавший в общей иерархии почётное второе место непосредственно после белого он составлял собой каждодневную пищу человека среднего достатка перемесленника, небогатого купца или клирика. Муку для него просеивали через сита с широкими ячейками. Зачастую для этого употреблялся остаток от просеивания муки высшей категории. Кроме того, городской хлеб предлагали в тавернах вместе с тарелкой мяса и овощей или стаканом вина. Его могли также приобрести на постоялых дворах путешественники скромного достатка. В зависимости от города, цена этого хлеба могла колебаться, но в среднем составляла 1 или 2 денье. Слуги, батраки, городская беднота предпочитали приобретать в тех же булочных или у латочников коричневый хлеб, средний французское паунби. В больницах и богадельных пациентам, стоявшим на самой низкой ступеньке общественной иерархии, предлагался исключительно серый хлеб из смеси пшеничной и ржаной муки. И наконец, нищие и пришедшие на заработки крестьяне по необходимости питались чёрным ржаным хлебом или ожидали подачки у господских дверей, где им перепадали иногда разделочные хлеба, служившие тарелками для господ, а если повезёт, и огрызки белого хлеба. Хлеб в религии и суевериях народа. Тело Христа В своих проповедях и притчах Иисус постоянно говорит о хлебе насущном, пророшем зерне, дрожжевом тесте. Одним из самых известных чудес, совершённых основателем новой религии, является умножение хлебов и рыб, основной еды для палестинских бедняков того времени. Но, конечно же, наиболее значимым для позднейшей церкви стала последняя трапеза Христа на земле, предшествовавшая его распятию.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 обозначает благодарственная молитва. Этнографическое сравнение христианского таинства с обычаями других народов, произведённое в XIX веке, с наглядностью показало, что исконный смысл его исторически восходит к общему для многих народов убеждению, будто совместное угощение устанавливает между сотрапезниками нерасторжимую связь. Соответственно, когда одним из них в видимой или невидимой форме является божество, верующие соединяются с ним узами взаимных обязательств, или, как в старину принято было говорить, завета. Известно, что вплоть до тысячного года нашей эры таинство евхаристии было достаточно простым и выполнялось над куском вполне обычного хлеба, чаще всего домашней выпечки. Немного позднее Этой даты в Римской курии начинают раздаваться голоса, указывающие на то, что Христос во время пасхальной трапезы мог употреблять исключительно опресноки, еврейскую матцу. Следовательно, хлеб для евхаристии не может содержать в себе дрожжей. Надо сказать, что православная церковь не согласилась с подобным выводом и вплоть до настоящего времени использует для причастия дрожжевой квасной хлеб. Латеранский собор 1215 года в качестве догмы принял установление о том, что священный хлеб и вино по произнесении известной формулы в буквальном смысле превращаются в тело и кровь Иисуса. Леонский собор 1274 года окончательно отделил священный хлеб от будничного. постановив специально для таинства причастия изготавливать из белой пшеничной муки так называемые гости, небольшие лепёшки с оттиснутым на них изображением креста. Установление эти до сих пор западное христианство сохранило в полной незыблемости. С точки зрения богословской евхаристия, бывшая для учителя новой религии последней земной трапезой, предшествующей мукам распятия, Для верующего становится соединением земного и горнего миров, предвкушением райских радостей, готовности к пересечению границы между жизнью и смертью, приобщением к крестной жертве Иисуса. Напряжённое ожидание чуда, характерное для средних веков, постоянно приводило к тому, что принимающие причастие реально видели и ощущали, как хлеб превращается в плоть. Так святой Григорий Великий упоминал о том, что на его глазах из центра госте явился ему окровавленный палец. Папа Евгений IV отправил в дар бургундскому герцогу Филиппу III госте со следами крови Спасителя. Святой Исаак Антиохийский писал: Я увидел, как чаша наполняется кровью вместо вина. Я также видел на столе не хлеб но распростёртое тело. Я посмотрел на кровь и задрожал всем телом. Я посмотрел на тело, и ужас объял меня, тогда как Вера моя шепнула мне: "Ешь и молчи. Пей и более не упорствуй в желании разгадать произошедшее". И вновь, обратив моё внимание на жертвенное тело, она же обранила: "Ешь, но не забывай, что ты ешь". Надо сказать, что после тысячного года подобные случаи стали множиться вплоть до того, что в римский церемониал пришлось ввести особые установления касательно того, как следует поступать в подобном случае. Хлебная ордалия. Ордалия, суд божий, по всей вероятности, появилась вместе с правом собственности. Настоящим камнем преткновения для судей было воровство. В случае, когда виновного не удавалось схватить за руку и не оказывалось свидетелей, могущих назвать его имя, найти и покарать преступника становилось попросту невозможно. И в подобных патовых ситуациях на помощь слабым человеческим силам приходило божество. Ардалия восходит к временам первобытной дикости. Этнографами описано великое множество её разновидностей, начиная от простой жеребьёвки, посредством которой оскорблённые духи должны были указать имя преступника до испытаний огнём, водой, поединком и так далее. Законное место в подобной череде занимает и пищевая ордалия. Божество по сути своей представлялось ревнителем справедливости. Освящённая тем или иным способом пища несла в себе его частицу. Вор или прилюбодей, оскорбивший божественное установление, становился недостойным принять чистую пищу, и пища эта сама отвергала его. Обычай испытания божьим судом, по всей видимости чуждый романнизированной Галлии, был занесён в неё ордами завоевателей: франков, вестготов, бургундов и прочих, и полностью утвердился во времена первых франкских королей. Средневековые легисты не заблуждались на тему ордалии, различая в качестве доказательств в уголовном процессе клятву как римский обычай и ордалию как варварский. Церковь, не в силах одолеть укоренившееся обыкновение, вынуждена была признать его, придав языческому по сути своей обычаю несколько более цивилизованную форму. Отныне ордалию требовалось совершать исключительно в присутствии священника. Подозреваемым с момента совершения преступления возбранялась исповедь. В противном случае преступник мог очистить себя перед Богом и, получив отпущение грехов, избежать уголовного наказания. Подозреваемые окружали стол, на который выкладывались ячменные лепёшки весом около 28 г в современных единицах измерения, иногда вместе с небольшими кусками сыра. Священник призывал проклятие на голову клятва преступника, предупреждая такового, что он ест и пьет в осуждении себе и является, по сути дела, убийцей Христа. Полагалось, что освященная таким образом пища застрянет у преступника в горле, и он выдаст себя вздувшимся животом, бледностью и струящимся по лицу потом. Вормсский собор в 868 году обязал использовать это в качестве орудия для испытания клириков, обвиняемых в воровстве или ином преступлении. В конечном итоге хлебная ордалия превратилась едва ли не в привилегию духовного сословия. В самом деле, если простолюдину пристало ходить босиком по горячим углям, а знатному синьору биться насмерть в судебном поединке, Миролюбивая профессия священника как бы сама собой подсказывала бескровный и щадящий способ испытания белую булочку. Драучительная литература Средневековья переполнена описаниями впечатляющих результатов, которых якобы удавалось добиться подобными методами. Так некий священник Запятнавший себя многими преступлениями, собирался принять причастие, когда не весть откуда появившийся белый голубь, читай Дух Святой, выбил у него из рук священную гостию и чашу, и вместе с ними исчез в никуда. Ещё один недостойный священник умудрился проглотить гостию, однако же она вышла наружу из его пупка, столь же белая и непорочная, словно бы взятая из дарохранительницы. Хлебное ордалие постепенно вышло из употребления и к концу средневековой эры превратилось в предмет насмешек для образованного населения. Хлеб как лекарство и оберег. Едва ли не с начала существования молодой христианской церкви освящённый хлебец гостья стал восприниматься как могущественное лекарство, способное принести облегчение или даже чудесным образом излечить страждущего. Опять же, удивляться этому не стоит. В те времена возникновение болезни зачастую приписывали проискам дьявола, а что могло быть действенней против злых сил, чем освящённое гостее? Врач-священник порой настаивал, чтобы страждущий долгое время сосал хлебец, истекавший у него во рту кровью Спасителя. Подобная практика и прочая в том же роде, бывшая в ходу у самой католической церкви, привели к тому, чего и следовало ожидать. Сельское население, не образованное, дремучее, но обладающее острым умом и деловой смекалкой, немедленно осознало, что освященный хлебец является мощным талисманом, который можно и нужно использовать в своих целях. С точки зрения церковников, подобное обращение с телом Господним было сродни колдовству. И в самом деле, Господа практически принуждали к совершению чуда. Однако никакие наставления и угрозы, что вечно испытывать божественное терпение нельзя, и богохульнику, а то и всему городу, селению, стране грозит нешуточная кара, не помогали. Соблазн был слишком велик, искоренить преступление силой не было никакой возможности. Ситуация зашла так далеко, что во французской версии «Похождение Робин Гуда» лесного Робина. Робан-де-Боа нашел себе место образ богохульника Макса, сыпавшего в дуло ружья крошки священной гости, после чего ему оставалось только приказать, чтобы на мушке у него явился заяц, и зверек, покорно появившись, дожидался своей участи. Впрочем, не стоит заходить так далеко. Душеспасительная литература Средневековья переполнена историями о поруганных гостях. Если верить им, некая женщина посыпала крошками священного хлеба капусту у себя в огороде, чтобы таким образом оградить её от гусениц, и за подобное кощонство была поражена неизлечимым парличом. Ещё одна сметливая дама якобы поместила освящённую гостью в пчельник, желая оградить его население от болезней. Результат оказался неожиданным. Благочестивые пчёлы Тот же возвеличии совню из воска, куда и поместили гостью с величайшим лекаванием. Позволяя самим себе кощунственные манипуляции над гостьей, фанатично настроенные крестьяне и горожане считали недопустимым, если к тому же способу прибегнет чужак. Более того, голод и болезни, обрушивавшиеся на них с завидной частотой, среди прочего, воспринимали как божественную месть за оскорбление гостей. казалами отпущения раз за разом оказывались евреи, которых в те времена было немало во французских городах. Впрочем, слухи об этих преступлениях были опять же противоречивы. С одной стороны, утверждалось, что евреи крадут гости из церквей, чтобы с их помощью совершать чудеса, конечно же, во зло правоверным католикам, с другой, что враги Христа, измываясь над крестной смертью Спасителя, режут гостию ножами, колют её иголками или варят в кипятке. Во времена высокого средневековья, не забудем это время крестовых походов и очередной вспышки религиозного фанатизма, участились случаи, когда к ужасу верующих на священном хлебе выступали красноватые пятна, похожие на кровь. Никто не затруднялся в толковании: Господь гневается на евреев. И бывало так, что прямо из церкви обезумевшая толпа бросалась грабить еврейский квартал, грабить, убивать и жечь. В 1290 году множество парижских евреев погибли под пытками или на костре, так как эксалтированная толпа во время богослужения вообразила, что видит подобный знак Господнего гнева. Якобы спасённая от инаверческих рук гостья заняла достойное место среди реликвий собора Нотр-дам. Известно, что вплоть до середины 15 века её несли в особом лартце во время крестных ходов. О чуде священной гости и с полным доверием и глубоким благоговением рассказывает парижский горожанин, современник Карла VII, победителя и Жанны д'Арк. В 1370 году убийцы еврейского банкира в Ангиене оправдывали себя тем, что в местной церкви Сен-Гудуль им якобы явилось видение о крововленной гостье. А виновника долго искать, конечно же, не пришлось. Впрочем, возможность даровать чудесное исцеление и совершать чудеса приписывалась не только освящённому, но и вполне обычному хлебу, а вместе с ним зерну, колосям, муке, плоть до лопаты, на которую клали сырой каравай. Не до конца ясно, с чем связано появление и главная прочность этих суеверий про существовавших плоть до наступления современной научной эры. Руководствуясь соображением, что еда соединяется трапезников незримыми узами, хлеб использовали в качестве основы для любовных снадобий и напитков. Половину готового зелья должен был съесть или выпить сам влюблённый. Второй, правдами или неправдами, угостить свой предмет. Крошечные цветки на хлебных колоссях следовало аккуратно собрать и вымочить в воде, а затем этой водой промывать больные глаза. Лучшим средством против зубной боли считался кусочек хлеба, который успела попробовать на зуб мышь или крыса. Одинокий путник, опасавшийся козней оборотни и ведьм, находил спасение от них на хлебном поле. Там же он был в полной безопасности от удара молнии. Подвешанные над косиком двери хлебные колосья заставляли ведьму корчиться от боли, отнимали возможность вредить и вынуждали принять свой настоящий облик. Желающий остановить кровотечение из носа должен был в качестве салфетки использовать подушечку из перекрещенных стеблей пшеничной или ржаной соломы. Если ребенок страдал рахитом, Достаточно было посадить его на хлебную лопату и на небольшое время поместить в тёплую после недавней выпечки хлебную печь. Чтобы скот был здоров и радовал хозяев обильным приплодом, его стоило кормить хлебными корками. Остановимся на этом, хотя список можно продолжать ещё долго.